о дивинации. Книга первая. Часть первая. Существует древнее мнение, ведущее свое начало чуть ли не с героических времен, мнение которого придерживаются и римляне, и все другие народы, и это единодушие, несомненно, подкрепляет его, что есть у людей нечто такое, что у нас называется дивинация, а у греков — мадыхи то есть способность предчувствовать и узнавать будущее. Это была бы, конечно, великолепная и спасительная вещь, если бы только она существовала в действительности. С ее помощью смертная природа могла бы вплотную приблизиться к божественной. Так что мы в этом, как и во многом другом, поступили лучше, чем греки, присвоив этой превосходнейшей способности название, производное от слова «дивус» — «божественный». Между тем, как греки, судя по толкованию Платона, произвели свое название от слова «мания», означающего «исступление», «фурор». «Я, по крайней мере, не знаю ни одного народа, будь то самый цивилизованный и образованный, или дикий и варварский, который не верил бы в возможность предзнаменований будущего и в то, что некие люди способны понимать эти предзнаменования и предвещать». Обратимся к авторитету самых древних и начнем с ассирийцев. Населяя страну ровную и обширную, они могли наблюдать небо со всех сторон открытое, внимательно следить за передвижением и перемещением звезд. Наблюдая все это, они заметили, что предзнаменуют те или иные изменения в положении небесных светил, и эти свои познания передали позднейшим поколениям. Среди этого народа халдеи название это происходит не от их искусства, а от названия их племени. Постоянно наблюдая за звездами, создали, как считают, целую науку, которая дает возможность предсказывать, что с кем случится и кто для какой судьбы рожден. Считают, что это искусство развивалось также у египтян с глубочайшей древности и в течение почти бесчисленных столетий. Жители же Киликии, Писидии и соседние с ними Памфилии я в свое время сам управлял этими странами, считают, что полет птиц и их пение — это самое верное знамение, чтобы предсказывать будущее. А Греция разве выслала хоть одну колонию в Эолию, Ионию, Азию, Сицилию, Италию, без Оракула Пифии или Додонского или Амона? А какая война предпринималась Грецией без совета, полученного от богов? Часть вторая и в государственных, и в частных делах применяется не один только вид дивинации, не говоря о других народах, какое множество видов дивинации в ходу у нашего. Сначала родитель этого города, Рима Ромул, согласно преданию, не только применил ауспиции при закладке города, но и сам также был наилучшим авгуром. Затем и другие цари использовали авгуров, а после изгнания царей, Никакое государственное дело ни в мирное время, ни на войне не велось без ауспиций. А так как казалось, что наука горуспиков имела большое значение, и тогда, когда нужно было испросить что-нибудь у богов, и тогда, когда надо было принимать какое-либо решение, или истолковать знамение и принести у милости жертву, то римляне переняли из Атрурии всю эту науку, чтобы ни один вид дивинации не оказался у них в пренебрежении. Поскольку же души, как полагали наши предки, могут без участия разума и науки собственным своим независимым и свободным движением вдохновляться двояко, или в состоянии умоисступления, или во сне, то, считая севелины, большую частью в стихах, прорицания данными в состоянии умоиступления, римляне сочли нужным выбирать для их истолкования из числа граждан по десять человек. По этим же соображениям часто считали нужным внимательно прислушиваться также к вдохновенным предвещаниям таких прорицателей-провидцев, как Корнели Кулеол во время Октавиевой войны. Не пренебрегал наш Верховный Совет и более важными сновидениями, если в них усматривалось нечто, имеющее отношение к государственным интересам. Да вот и на нашей памяти Луций Юлий, бывший консулом вместе с Публием Рутилем восстановил храм юноны Соспиты, спасительницы, по распоряжению Сената, на основании сна, увиденного дочерью Метелла Болярского, Цицилией. Часть третья. Но древние, как я думаю, придерживались всего этого, скорее следуя традиции, чем руководствуясь разумом. Философами же были подобраны некоторые доказательства возможности истинной дивинации. Из философов, если начать разговор с древнейших, ксенофан из Калафона, единственный из тех, кто утверждал, что боги существуют, полностью отвергал дивинацию. А прочие все, кроме Эпикура, болтавшего пустое и о природе богов, признавали дивинацию, но не одинаковым образом. Так Сократ и все сократики, а также Зенон и его ученики, остались при том же мнении, что и древние философы, в согласии со Старой Академией и перипатетиками. Еще раньше Пифагор высоко поднял авторитет этого мнения. Он ведь и сам хотел быть авгуром. Также и Демокрит, серьезный автор, во многих местах признает возможность предвидения будущего. А вот перипатетик Дикиарх отвергал все виды дивинации за исключением тех, которые даются в сновидениях и выступлении. И наш друг, Кратип, которого я считаю равным самым знаменитым перипатетикам, также этим видом дивинации оказывает доверие, а прочие отбрасывает. Но стоики почти все виды дивинации защищают в соответствии с тем учением, которого как бы семена рассеял еще Зенон в своих комментариях, а Клеанф это учение еще немного пополнил. Затем присоединился к ним еще Хрисип, человек острейшего ума, который все учение о дивинации изложил в двух книгах, и помимо этого, еще в одной, об оракулах, и в одной, о сновидениях. А вслед за ними издал одну книгу его ученик, Диоген Вавилонянин, две Антипатр, пять Наш Поседоний. Но отступился от стоиков их, можно сказать, глава-учитель Поседония и ученик Антипатра, Понетий. не осмелившись, правда, отрицать возможность и значение дивинации, он заявил, что сомневается в ней. А раз ему, стойку, позволительно было высказывать такие нежелательнейшие для стойков мысли по какому-то одному вопросу, то почему бы стойкам не позволить нам того же по остальным вопросам? В особенности, если то, что Панетию казалось неясным, остальным представителям той же школы Представляется яснее солнечного света. Но, как бы то ни было, это большая честь для Академии иметь в подкрепление своих взглядов суждения и свидетельства превосходнейшего философа. Часть 4. Я сам занимаюсь исследованием вопроса: Что следует думать о дивинации? вопроса, по которому Карнет так много и остроумно спорил со стойками и, опасаясь, как бы не увлечься невзначай теорией или ложной, или недостаточно обоснованной, пришел к мнению, что следует и в этом случае поступить так, как я сделал в написанных мною трех книгах о природе богов, а именно, тщательно еще и еще раз сопоставить аргументы с аргументами. Ибо если легкомысленная доверчивость и ошибки постыдны во всех делах, то в этом в высшей степени, поскольку тут приходится решать, какую меру доверия, мы должны иметь к ауспициям, обрядам, культу богов. И следует ведь опасаться, как бы мы, или проявив к этому пренебрежительное отношение, не впали в нечестие, или, приняв все на веру, не предались бабьим суевериям. Часть пятая. Эти и некоторые другие вопросы мы часто обсуждали, и более основательно недавно, когда мы, я и мой брат Квинт, были в моем тускуланском имении. Мы прогуливались в Ликее, это название верхнего гимнасия, и Квинт сказал, «Я перечитал недавно твою третью книгу о природе богов, и хотя в ней доводы Котты поколебали мои убеждения, но полностью их не подорвали». «Вот и отлично, — говорю, — потому что и сам Котта рассуждал таким образом, чтобы скорее опровергнуть аргументы стоиков, чем сокрушить религию людей». «Об этом-то и сам говорил, и много раз», — заметил Квинт. «Думается, мне с той целью, чтобы не выглядеть уклоняющимся от общепринятых верований. Но мне кажется, что усердие его нападок против стойков совершенно устраняет богов. Я вовсе не собираюсь отвечать на его речь, так как Луцилий во второй книге достаточно защитил религию. И, как ты пишешь в конце третьей книги, тебе самому...» Именно его мнение показалось ближе к истине. Но ты в тех книгах обошел молчанием дивинацию, то есть предсказания и предчувствия таких событий, которые считаются случайными. Фортуитая. Ты это сделал, полагаю, потому, что счел удобнее рассмотреть и обсудить это отдельно. Так вот, если угодно, давай рассмотрим сейчас, что собой представляет дивинация и каковы ее возможности потому что я так рассуждаю. Если существуют такие истинные виды дивинации, через которые мы узнаем о будущем и которые мы поэтому и применяем, то существуют и боги. И в свою очередь, если существуют боги, то должны быть и люди, способные провидеть будущее. Часть шестая. Ты, говорю я Квинту, защищаешь саму цитадель стоиков, приводя их двойной аргумент. Если есть дивинация, то существуют боги. А если существуют боги, то должна быть дивинация. Но ни первое, ни второе из этих положений не так легко принять, как ты полагаешь. Ведь и будущее может быть предзнаменовано естественным образом без участия Бога. И пусть боги существуют, они, может быть, никакой дивинацией род человеческий не наделили. А для меня, отозвался Квинт, Вполне хватает доказательств и того, что боги существуют, и что они заботятся о людях, так как я считаю, что есть вполне ясные и несомненные виды дивинации. Если угодно, я изложу, что я об этом думаю, если, конечно, у тебя есть время, и ты не предпочитаешь заняться чем-нибудь другим вместо этих разговоров. У меня, говорю, квинт, всегда найдется время для философии а теперь, когда у меня нет ничего другого, чем бы я смог с охотой заниматься, я тем более хотел бы услышать, что ты думаешь о дивинации». «Я», — ответил Квинт, — «не скажу ничего нового, ничего такого, чтобы не сказали другие до меня. Ибо я придерживаюсь того мнения, которое не только сложилось в глубочайшей древности, но и получило всеобщее признание у всех народов и племен а именно, что есть два вида дивинации. Из них один искусственный, другой естественный. Альтерум артис эст, альтерум naturae. Есть ли такой народ или такое государство, которое не придавали бы никакого значения предсказаниям будущего по внутренностям жертвенных животных, или по толкованиям диковинных явлений, молний, по предсказаниям авгуров или астрологов, или по толкованиям жребиев? Ведь во всем этом есть и какое-то искусство, или получено в сновидениях, или в экстазе. Эти два вида считаются естественными. И я считаю, что в этих вопросах факты имеют большее значение, чем поиски их причин. Потому что есть некая сила и природа, «vis от natura которая при длительном наблюдении над знамениями, равно как и при действии некоего наития и божественного вдохновения, Алигуа инстинкто инфлатуку дивино» «Возвещает будущее». Часть седьмая. Поэтому напрасно Карнеат, а кроме него Панетий, донимали вопросами. Неужели это Юпитер приказал вороне каркать слева, а ворону справа? Это было замечено с незапамятных времен, и в этом увидели предзнаменование будущих событий. Нет ведь ничего такого, чего бы нельзя было постигнуть за продолжительное время, закрепляя в памяти и письменно, уже познанное. Удивление достойно, какое множество видов целебных трав известно врачам, корней, помогающих при укусах зверей, при болезнях глаз, при ранениях. Разум никогда еще не объяснил, в чем сущность их целебной силы, но их полезность была проверена искусством врачей, а тот, кто открыл их свойства, заслужил одобрение. Давай рассмотрим предзнаменования другого рода, но похожие на дивинацию. Часто еще приближение бури предвестником служит море, когда оно вздуется, все взволновавшись внезапно, скалы, покрытые пеной белой, как снег, и соленой, стонут тогда голосами унылыми споря с Нептуном, или же гул непрерывный, на горных вершинах рожденный, что, отразившись от скал, многократно окреп, и в могучий рев переходит. Часть восьмая. Вся твоя прогностика полна подобными предчувствиями, но кто может выяснить причины этих предчувствий? Хотя я знаю, что стоик Боэт пытался это сделать и кое-чего сумел достигнуть в объяснении причин этих явлений, которые происходят в море или в небе. Но кто достоверно объяснит, почему происходит следующее? Вот и лысуха, когда улетает от моря подальше, серая криком своим возвещает о близости страшной бури, отрывистые испуская из горлышка звуки. Часто еще по утрам и лягушка-жерлянка заводит грустную песню свою, словно жалуется на кого-то, как только землю покроет росою холодной аврора, да еще черная, бегая по побережью ворона, Голову в воду порой погружает напротив течения. Часть девятая. Мы знаем, что эти приметы почти никогда не обманывают, но почему так бывает, не знаем. Также и вам, ведь шумливым питомицам пресных вод своим кваканьем глупым источники и болото сотрясающим эти приметы, конечно, знакомы. Кто бы мог предположить? что лягушки способны это предвидеть. Однако есть же в лягушках некая природная сила, почти безошибочная способность предвещать. Свойство для людей непостижимое. Тихо ступают валы, на небесные глядя светило, втягивая ноздрями влажный предбурью воздух. Не спрашиваю, почему происходит, понимаю, что происходит. Дерево мастиковое круглый год зеленеет, Трижды обычно в году урожай плодов приносит. Трижды тем самым указывает на три пахоты срока. И опять же, я не спрашиваю, почему одно это дерево цветет трижды, или почему готовность почвы к вспашке каждый раз совпадает с цветением дерева. Я удовлетворяюсь тем, что хотя я не знаю, как что-то происходит, но что оно происходит, я понимаю. То самое, что я сейчас сказал, я скажу и о всей дивинации. Часть 10. Что корень скамония действует как слабительная, а аристолохия, названная так по имени человека, который первый открыл его действие, доверившись сновидению, может помочь при укусе змеи, это я знаю. Что достаточно для меня? А почему может? Не знаю. Так и с приметами, предвещающими наступление бурь и дождей, о которых я говорил. Как их объяснить, я недостаточно представляю себе. Но значение и результат признаю, знаю, подтверждаю. Сходным образом, что означает выемка в печени жертвенного животного, что означает та или иная доля печени, я знаю. А по какой причине, не знаю. И жизнь полна такими примерами. Почти все прибегают к гаданиям по внутренностям. А можно ли сомневаться относительно значения молний? Среди многих других чудесных случаев особенно поразителен следующий. Когда в статую Суммана, стоявшую на крыше храма Юпитера Всеблагого, Величайшего, эта статуя тогда была из глины, ударила молния, то никак не могли найти отлетевшую голову этой статуи. Горуспеки же объявили, что ее забросило в Тибр, и нашли эту голову именно в том месте, на которое указали Гаруспики. Часть 11 Но не лучше ли мне использовать в качестве или автора, или свидетеля тебя самого? Тебя, чьи стихи из поэмы о твоем консулате, я с удовольствием выучил наизусть. В них, во второй книге, муза Урания произносит «Первоначальный Юпитер, эфирным огнем пламенея, мир весь вращаясь, светом своим везде озаряет». Он же умом устремился божественным в небо и в землю, разумом, что заключен и закутан был в недрах эфира, вечного, и сохранял в себе мысли людей и их жизни. Если узнать пожелаешь движения звезд и пути их, как и планет, на созвездии кругу размещенных, греки когда-то неверно блуждающими их назвали, ибо в действительности те планеты ведь плавно несутся по определенным путям, Ты, конечно, тотчас же постигнешь. Все, что не есть, предначертанным сделал божественный разум. Сам же ты вспомни, когда ты впервые был консулом избран, и на Альбанской горе, проходя по холмам ее снежным, в праздник латинов бессмертным богам совершал возлияние, с жирным коров молоком, сам тогда наблюдал ты движение, плавное звезд и опасное на небе соединение тех же планет, с их мерцающим блеском, а также кометы, ярким блестанием своим приводящие в трепет, и посчитал ты все это знаменем грозным, резню сулящим ночную. Ужас такой совпадает ведь с праздником древним латинов, часто весьма. И луна ведь тогда, омрачившись внезапно, лик совершенно свой светлый сокрыла, и звездную ночью вовсе затмилась». К тому же, с чего бы иначе тот факел Феба, Прискорбный предвестник войны, Жаром пылая, прежде к зениту взлетел, А затем у небесного края Смерти своей домогался в ту ночь? А еще чего бы, молниейю При безоблачном небе внезапно сраженной, Римлянин жизни лишился тогда? И с чего бы тогда же, тяжким телом своим, Земля во многих местах содрогалась? Ночью же призраки страшные видом являлись пугая. Предупреждали они о войне и о переворотах. В разных местах по стране прорицатели по вдохновению много оракулов нам изрекали, бедой угрожая. Что уж давно нам великой бедой угрозило и чуть не случилось. Сам ведь об этом родитель богов и ясно, и часто знамениями возвещал небесам и земле. Вот и ныне. То, что когда-то, в год консульства Котте Старкватом призванный вещи Гаруспик, этрусского рода ледиец, предвозвестил все, как есть, состоялось о разом. В год, как ты консулом стал. Ведь бессмертный отец-громовержец храмы свои и холмы, на Олимп опираясь о звездной, сам же тогда поразил, в Капитоле ему посвященной молнию кинув. При этом и медная статуя Натте — издавна чтимая, рухнула на земь, Расплавились также медные древних законов таблицы, и молнии пламень изображение богов погубил. А еще там стояла статуя Марции, дикой кормилицы племени римлян, из своих полных сосцов животворную влагой питая со семя младенцев от бога рожденных. Вместе с младенцами молнии страшным ударом Сшиблена была волчица, остались на основании тогда следы от их ног. Да ведь кто же тогда, изучая древние книги искусства этрусков, не открывал в них много зловещих оракулов? И все они предвещали беды великие, страшный грядущий раздор среди граждан, гибель, несущий для многих, а вызванный гордою знатью. Все в один голос вещали они об упадке законов и чтоб спасать от огня и от гибели храмы и город, и опасаться убийств среди граждан и кровопролития, повелевали они. И, наверное, бы состоялись грозные бедствия эти по определению суровой и непреложной судьбы, когда бы как раз перед этим образ святой Юпитера, что для высокой колонны сделан был к светлому, не обратил свои взоры востоку. Только тогда, наконец, и народ... И Сенат, ваш священный, заговор тайный увидеть смогли, когда к солнцу восходу, оборотившись, та статуя взора свою устремила, прямо на форум и курию. Статуя же, эта святая, лишь после долгой задержки была при твоем консулате водружена по печеньям твоим на высокой колонне. И вот, в некий час времени, точно предвещенный прежде, С жезлом Юпитер в руке воссиял на высокой колонне. И голоса Алла Брогов, сенаторам, как и народу, о мятеже возвестили, что был уж совсем подготовлен, что по и мечом навести на отечество гибель. А ведь у предков у ваших, чью память вы свято храните, доблестно, ведь и умеренно, мудро они управляли и городами, и целыми странами, славный обычай был, чтобы ревностно чтить бессмертных богов. И ведь это также обычай и ваш. Ведь вы превзошли благочестием, верой и мудростью прочих намного. Вполне признавали это и те мудрецы, что в тени Академовой рощи или в блестящем ликее досуг посвящали науке, а добродетели радостно. Много они изложили славных учений из мудрого сердца. Тебя же... В расцвете юности, вырванного из среды их, Отечество, вызвав, послало в гущу борьбы за все доблестное. Нынеш, заботам дав передышку, тебя истерзавшим, Ты этим занятиям, родине нужным, себя посвятил, и мне, твоей музе. Итак, решишься ли ты выступить против того, что я сказал о дивинации, Ты, который совершил то, что совершил, написав те превосходные стихи, что я зачитал. Может быть, ты, как это сделал бы Карнеат, спросишь, почему эти события произошли так, а не иначе, или каким образом можно было их предвидеть? Признаюсь, я не знаю. Говорю, только это произошло, и ты сам тому свидетель. Скажешь случайное совпадение. Так ли? Может ли происходить случайно то, что несет на себе все признаки истинного, веритатис? Бросок четырех игральных костей случайно дал Венеру. Считаешь ли ты, что 400 бросков дадут 100 Венер? Произвольно брошенные на доску краски могут обрисовать черты человеческого лица. Но неужели ты считаешь, что и красоту Венеры Костской также можно получить произвольным разбрызгиванием красок? Свинья своим рылом может случайно вывести на земле букву А. Неужели ты поэтому можешь подумать, что свинья могла бы и Энниеву Андромаху написать. Корнеат выдумал, что в хиосских каменоломнях обнаружили голову понизко. Верю, что нечто похожее нашли, но уж, наверное, не такое, чтобы его можно было признать творением Скопоса. Дело обстоит таким образом, что никогда случай в точности не повторит истинного. Часть 14. Но скажешь иногда то, что предсказано, вовсе не сбывается. А с каким искусством этого не случается? Я имею в виду такие искусства, которые связаны с догадками и предположениями. Медицина разве не должна считаться искусством? А как часто врачи ошибаются? А кормчие? Разве они не делают ошибок? Когда войско охейцев и множество кормчих, которые вели их корабли, отплыли от берегов Трои, они, как пишет Покувий, Могли, радуясь, любоваться игрою резвых рыб в тихой воде И не могли оторваться от этого зрелища. А меж тем, к заходу солнца море грозно ощетинилось, Мрак ночной удвоился, и тучи, тьмой слепящую, покрылись. Но разве кораблекрушение, погубившее столько славнейших полководцев и царей, Опровергло искусство судовождения, а полководческая наука — Разве обесценивается от того, что недавно великий полководец бежал, после того, как потерял свою армию? Или ум и мудрость, ничто в управлении государственными делами, распомпей многократно, Марк Катон иногда, да и ты сам временами, ошибались? Сходно обстоит дело и с ответами гаруспиков, и вообще со всякой дивинацией, основанной на предположениях. Ибо догадка стремится проникнуть за пределы доступного. Порой она ошибается, может быть, но очень часто приводит к истине. Дивинация же ведет свое начало с незапамятных времен. В почти бесчисленном множестве случаев сходные события предупреждались одними и теми же знамениями. Люди обратили на это свое внимание, заметили это, и таким образом возникло искусство дивинации. Часть 15. Не так ли обстоит дело и с вашими ауспициями? Правда, римские авгуры ныне, не в обиду тебе будь сказано, стали невежественными в этом искусстве, которым хорошо владеют и киликийцы, и авгуры, помфилии, и писидии, и Ликии. Есть ли необходимость напомнить тебе о нашем госте, славнейшем и превосходнейшем человеке, царе Диатаре? Он никогда ничего не предпринимал, не обратившись предварительно к ауспициям. Однажды он в результате наблюдения над полетом орла отменил намеченную ранее и уже начатую нужную поездку, вернувшись с полпути. И оказалось, что дом, в котором он должен был в те сутки заночевать, если бы продолжил свою поездку, в ту же ночь рухнул. И вот он, как я об этом слышал от него самого, очень часто возвращается с дороги, хотя бы уже проехал много дней пути. Но что особенно прекрасно отличает его, так это то, что и после того, как Цезарь лишил его тетрархии, царства, денег, он утверждает, что нисколько не раскаивается в своей вере в Успиции, побудившей его принять сторону Помпея. Он говорит, что птицы дали ему хороший совет, потому что он, защищая с оружием в руках авторитет Сената, свободу римского народа, достоинство государства римского, этим выполнил свой долг и остался верным Риму. В этом он видел большую для себя славу, чем если бы он сохранил все, что имел. Вот это, мне кажется, правильное отношение к Авгуриям. А наши магистраты пользуются вынужденными ауспициями, ибо необходимо, чтобы когда курицы подбросили пищу, у нее во время еды выпал кусочек изо рта. Поскольку же в ваших книгах записано, что и есть Трипидиум солистимум когда нечто из пищи падает на землю то и то, что я назвал вынужденным трипудием, вы объявляете благоприятным предзнаменованием. Таким образом, многие авгурии и многие ауспиции из-за пренебрежительного отношения к ним коллеги Авгуров, на что жаловался еще мудрый Катон, оказались совершенно заброшенными и оставленными. Часть 16: Некогда почти ни одно сколь-либо значительное дело, даже частного лица, не совершались без ауспиций, о чем свидетельствуют также ауспиции, совершаемые ныне перед бракосочетанием, которые, впрочем, только названием своим напоминают прежний обряд. Обычно и в наши дни в важных случаях также, хотя и реже, чем в прошлые времена, гадают по внутренностям или по полету птиц. Но подчас мы не обращаем внимания на зловещее предзнаменование и какие же страшные бедствия нас тогда постигают. Публик Лавдий, сын Аппиа и его коллега Луций Юний не потеряли ли огромные флоты от того, что отплыли при дурных ауспициях? То же ведь произошло с Агамемноном, который, когда ахейцы начали перекликаться друг с другом, открыто глумясь над гаданием, сразу же при одобрительных криках ахейцев, а птица вопреки повелел поднимать якоря, Но зачем обращаться к примерам из древности? Мы знаем, что приключилось с Марком Красом, презревшим неблагоприятные предзнаменования. Замечу в связи с этим, что твой коллега Аппи, судя по твоим отзывам, хороший Авгур, будучи цензором, недостаточно обдуманно порицал добродетельного человека и превосходного гражданина Атея, как виновного в выдуманных ауспициях пусть это была обязанность цензора, если он был убежден в их подложности, но он поступил совсем не как Авгур, объявив, что по этой причине римский народ и постигло великое бедствие, ибо если бы это действительно была причина бедствия, то вина не на том, кто сообщил о дурных предзнаменованиях, а на том, кто не прислушался к ним. Но, как сказал тот же Авгур и цензор, это было верное предсказание. Последующие события подтвердили это. Да и будь оно ложное, оно никак не могло бы оказаться причиной несчастий. Зловещие ауспиции, как и всякие другие, как знамения, омина, как приметы, сигна, не являются причиной того, что произойдет. Они только оповещают о том, что должно произойти, если не предусмотреть нужных мер. То, что Атея повестил, не стало причиной бедствий. Но было предупреждением Красу о том, что должно произойти, если он не побережется. Так что, или сообщение Атея о дурных предзнаменованиях вообще никакого значения не имело, или если, как считает Аппи, имело, то это значит, что вина не на том, кто возвестил, а на том, кто не прислушался. Часть 17. -я. А этот ваш литус, ваш жезл славнейший знак вашего авгурского достоинства. Каково его происхождение? Не им ли Ромул при основании города разместил линии на небе? Этот жезл Ромула, верхняя его часть несколько изогнута и искривлена, что придает ему некоторое сходство с рожком, в который трубят литус, от чего и произошло название жезла, был обнаружен в целости и сохранности на том месте, где некогда была сгоревшая еще в древности курия Салиев, что на Палатине. И все древние писатели рассказывают, что много лет позже, после Ромула, в правлении царя Тарквиния Древнего, ад Навий также этим посохом разместил районы города. Этот ад Навий еще мальчиком из-за бедности должен был пасти свиней. Когда одна из них потерялась, то он, как говорят, дал обет, если она найдется, отдать Богу виноградную гроздь, самую крупную, какая найдется в винограднике. Свинья нашлась, и вот он, говорят, встал посредине виноградника, обратившись лицом к югу. Он разделил виноградник на четыре части. Три части птицы отвергли, на четвертой, оставшейся, разделенной на участки, он обнаружил гроздь винограда поразительной, невероятной величины. Когда весть об этом чуде распространилась, все соседи стали обращаться к Атту за советами по своим делам. И Атт стал широко известным и приобрел великую славу. А царь Тарквиний Древний вызвал его к себе. Чтобы испытать его познание в Авгуриях, царь задал Атту вопрос, может ли получиться то, о чем он подумал. Тот, совершив Авгурии, ответил, может. Тарквиний же сказал, что он подумал, сможет ли бритва перерезать камень. И затем повелел Атту попробовать это сделать. И вот принесенный на комицы камень на глазах у царя и собравшегося народа был перерезан бритвой. После этого и Тарквиний стал использовать Аттанавия в качестве авгура, и народ стал обращаться к нему по своим делам. Согласно преданию, тот камень и бритва были зарыты на комиции а над ними позже поставили оградку — Путел. Так что же, будем все отрицать, сожжем анналы, Будем все это считать выдумками, будем верить скорее во что угодно, только не в то, что боги заботятся о людских делах. Но разве то, что ты написал о Тиберии Грахе, не свидетельствует в пользу науки авгуров и гаруспиков? Тиберий Грах по неведению, когда проводил комиссии по выборам консулов, незаконно указал место для авгурского шатра, потому что пересек по мерей, не совершив предварительно ауспиций. Это известный факт, и ты сам позаботился о том, чтобы записать это для потомства. Да и сам Авгур Тибериграк укрепил авторитет аспиции и науки гаруспиков тем, что признал свою ошибку. А гаруспики, приведенные немного спустя в Сенат, подтвердили, что Тибериграк, проводивший эти комиссии, был не вправе этого делать. Часть 18. -я. Я согласен с теми, которые утверждали, что есть два вида дивинации. Один, в котором принимает участие искусство, другой, который обходится без этого. Ибо должны владеть неким искусством те, которые предсказывают будущее, основываясь на изучении древних наблюдений. Но нет искусства в том виде дивинации, при котором предчувствуют будущее, не разумом и не на основе наблюдений, над знамениями и записей замеченного, но вследствие особого возбуждения души или свободного и непринужденного душевного движения. Это происходит часто во сне, и иногда у прорицающих в состоянии иступления, какими были, например, Бакит-Беотянин или Критянин-Эпименит или Эритрийская Севилла. К этому следует отнести также оракулы, однако не те, которые получены вытягиванием жребия, но те, которые изрекаются по наитию и божественному вдохновению. Хотя и к самому жребию тоже не следует относиться с пренебрежением, если он имеет за собой авторитет древности, как те жребиевые палочки, о которых мы узнаем, что они вышли из земли. Если жребий применен в соответствии с требованием дела, то, я считаю, он тоже может иметь божественный характер. А что касается толкователей всех этих оракулов, то их роль по отношению к тем, чьи прорицания они толкуют, напоминает роль грамматиков по отношению к поэтам. К чему, стало быть, тратить столько остроумия, стремясь опорочить и опровергнуть вещи, значение которых подтверждено столь длительным их существованием? Скажешь, не вижу причины, но, быть может, она скрывается темнотой самой природы, ибо так Бог пожелал, чтобы я этого не знал, а только этим пользовался. Я и буду пользоваться, и не дам себя убедить, что вся Этрурия сошла с ума, разгадают по внутренностям, или что весь этот народ ошибается относительно молний, или что обманывается, толкуя чудеса, между тем, как часто земля, грохотом подземным или гулом, или приходя в движение, верно предсказывала и нашему государству, и многим другим тяжкие бедствия». Смеются теперь над чудом, когда мул женского пола рожает. Но разве то, что бесплодное существо дало потомство, не дает основания гаруспикам истолковать это как предзнаменование о зарождении невероятных бедствий? Гай Грак в оставленных им записках сообщает о том, что его отец Тибери Гракх, сын Публия Гракха, тот, который был дважды консулом и дважды цензором, а также верховным Авгуром, Мудрый человек и превосходный гражданин, поймав в своем доме двух змей, запросил об этом Гаруспиков. Гаруспики ответили, что если он отпустит на волю змею самца, то должна умереть вскоре жена Тиберия, а если отпустит самку, то он сам умрет. Посчитав, что справедливее будет встретить смерть ему, человеку пожилому, чем его юной жене, дочери Публия Сципиона Африканского, Он отпустил самку, и сам умер через несколько дней. Часть 19. Что ж, будем издеваться над горуспиками, будем говорить, что это лживые и бесполезные люди, будем презирать их науку, которую и мудрейший человек, и сами события и факты подтвердили, будем презирать также Вавилон и тех, которые с вершин Кавказа наблюдают небесные созвездия и исследуют пути звезд. Будем презирать, говорю, глупость или легкомыслие, или бесстыдство тех, которые, как они сами утверждают, 470 тысяч лет сохраняют в своих памятниках познанное ими. Будем считать их обманщиками, не боящимися сурового приговора, который вынесут им грядущие века. Ладно, пусть эти варвары пустые люди и обманщики. Но что же, история греков тоже обманывает? Скажем, в отношении естественной дивинации, дивинацио натуралис. Кто же не знает об ответах, которые дал пифийский Аполлон Крезу, Афининам, Лакедемонинам, Тигейцам, Аргивинам, Коринфянам. Хрисип собрал бесчисленное множество этих оракулов, и все они подтверждены авторитетными свидетельствами. Но так как это тебе все известно, то я не буду на них останавливаться. Я буду настаивать лишь на одном. Никогда дельфийский оракул не приобрел бы такой известности и такой славы, никогда бы он не был почтен таким огромным количеством даров от всех народов и царей, если бы века не подтвердили истинность его предсказаний. Правда, это уже давно не так. В наше время слава его стала меньшей, именно от того, что менее достоверными стали его оракулы. Но это как раз и доказывает, что в прошлом он приобрел свою великую славу благодаря в высшей степени непогрешимому характеру своих прорицаний. Возможно, сила земли, приводящая разум Пифии в состояние божественного вдохновения, с течением времени истощилась, подобно тому, как это бывает с некоторыми реками, иссыхающими или меняющими свое русло. Этот вопрос весьма важный, решай как хочешь, но ты должен согласиться с тем, что отрицать невозможно, если только не перевернуть всю историю, а именно, что в течение многих веков дельфийский оракул был непогрешим. Часть 20. Но оставим оракулы, перейдем к снам. Хрисип, рассуждая о снах, собрал множество сообщений о них, и при том даже самых незначительных, как сделал это и антипатр, подобрав те, которые были объяснены в свое время толкованиями антифонта, и эти объяснения, без сомнения, свидетельствуют об остром уме толкователя. Мы же используем только наиболее яркие примеры. По сообщению Филиста, и историка, и добросовестного, и жившего почти в то же время, к которому относится описанная им, мать Дионисия, будущего тирана Сиракус, когда еще только носила свое дитя в чреве, увидела во сне, что родила маленького сатира, Толкователи чудес, которые тогда в Сцилии назывались галиотами сказали ей, как пишет Филист, что тот, кого она родит, будет долгое время самым знаменитым и самым счастливым человеком в Греции. Нужно ли тебе напомнить также рассказы о сновидениях в произведениях наших и греческих поэтов? Вот и у Энни Висталка рассказывает. «Лишь пробудившись, старуха внесла к ней дрожащей рукою свет», Как она начинает в испуге от сна со слезами, дочь Вредики, которую общий любил наш родитель, силой и жизнь в моем теле теперь как бы вовсе исчезли. Вижу я сон, что прекрасный мужчина меня увлекает на берег к ивам приятным, к местам незнакомым. Потом я вижу родная сестра, что хожу я одна и не скоро след нахожу. Ищу я тебя, но с духом собраться я не могу и нога моя ищет напрасно тропинки. Вдруг слышу голос отца я, который меня призывает в этих словах. Много, дочь моя, горя тебе приведется перенести, но затем из реки тебе счастье восстанет. Только, родная, отец мой лишь это сказал, вдруг исчез он, и не могла я увидеть его вожделенного сердцу, как я рук не воздевала в пространство небесной лазури, Слезно прося, и как голосом нежным не звала, В эту минуту от сна пробудилась я с бьющимся сердцем. Примечание. Перевод Василия Ивановича Модестова. Конец примечания. Часть 21. Этот, пусть даже выдуманный поэтом сон, Не так уж отличается от обычных сновидений. Поэтическим вымыслом является, конечно, и тот сон, Которым был встревожен прям. Приснилось ему, что мать беременная, Гекуба-факел родила пылающий, И в страхе царь прям, от сновидения, тревогою охвачен, не переставал овец бесчетно в жертву приносить богам. Затем, чтобы обрести покой, Оракула он запросил у Аполлона, как ему несчастье отвратить, тем сном предвещенное. И голосом божественным в Оракуле ему ответил Аполлон, что сын ему родится вскоре. Пусть Джон он воздержится его растить. то отстанет сын погибелью для Трои славной и Преаму гибелью. Пусть эти сновидения, как я уже сказал, вымыслы поэтов. К ним можно добавить еще и сон Энея, о котором рассказывает в своих греческих анналах наш Фабий Пиктор, и в котором было в точности показано все, что позже совершил Эней и что с ним приключилось. Часть двадцать Но рассмотрим примеры, более близкие к нам, вроде сновидений Тарквиния Гордова. В трагедии «Акция Брут» сам царь рассказывает о своем сне. «Когда покою я ночному тело предал, чтоб крепким сном усталым членам отдых дать, вдруг вижу сон. Пастух ко мне овец пригнал. Баранов красоты приудивительной. Из них я выбрал двух, что были братьями и в жертву приносить стал красивейшего. Но брат его тут на меня набросился и стал бодать, и с ног свалил ударами. И вот, простерты на земле, израненный, я вижу в небе чудо превеликое и дивное. Шар солнца, пламенеющий и лучезарный, новую дорогую направился направо. И вот какое объяснение этому сну было дано с натолкователями. царь. Коль то, что люди в жизни видят, о чем думают, наяву, что делают, творят, о чем заботятся, если что из этого во сне потом пригрезится, то не диво. Но такие сны, как твой, богами нам посылаются недаром. Так гляди, чтоб тот, кого счел тупоумным, ты, как баран, не оказался бы мудр душою и силен, и строноб не согнал тебя. Ведь во сне, что видел ты, — что с солнцем приключилось предвещает перемену для народа римского в самом близком времени. Да обратится это все к счастью для народа, что светило всемогущее, слева путь свернуло свой направо, предвещает то, ясно государству римскому, величие. Часть 23. Перейдем теперь к иноземным примерам. Гераклит Понтийский, человек-ученый, Слушатель и ученик Платона пишет, что мать Фалорида увидела во сне статуи богов, которые она сама осветила в своем доме. Одна из этих статуй, Меркурия, держала в правой руке жертвенную чашу, и было видно, как из нее лилась кровь на землю. И, достигнув земли, кровь на глазах разливалась, так что весь дом залила кровью. Беспримерная жестокость Фалларида вполне подтвердила сон его матери. Должен ли я также напомнить известную из книг Дипнона Персидского историю о том, как маги истолковали то, что приснилось знаменитому царю Киру? «Кир», — пишет этот историк, — «во сне увидел солнце у своих ног. Три раза он протягивал руки, напрасно пытаясь охватить солнце. Но оно, каждый раз откатившись от него, ускользала и уходила. Маги, у персов это был круг ученых и мудрых людей, объяснили царю, что три его попытки схватить солнце знаменуют, что он будет царствовать 30 лет, что и осуществилось, ибо он умер 70 лет от роду, а царствовать начал в 40 лет. Есть, конечно, и у варварских народов некая способность предчувствовать и предвещать. Индейец Скалан, Сам, возжелавший умереть, вступив в пылающий костер, воскликнул. «О славный уход из жизни! Когда смертное мое тело сгорит, как тело Геркулеса, дух вознесется к свету!» А когда Александр спросил у него, не желает ли он еще что сказать, тот ответил. «Хорошо, скажу. Вскоре увижу тебя». Так оно и вышло. Ибо спустя немного дней и Александр умер в Вавилоне. Теперь я ненадолго отклонюсь от снов, к которым, впрочем, скоро вернусь. Говорят, что в ту ночь, когда сгорел храм Дианы в Эфесе, Олимпиада родила Александра. И на заре следующего дня маги возвестили. Прошлой ночью родился бич и погибель Азии. Это об индийцах и магах. Но вернемся к нам. Часть 24. Целей пишет, что когда Ганнибал хотел вынести из храма Юноны Лацинии золотую колонну, которая там стояла, и усомнился, золотая ли она вся, или только позолоченная, то он приказал просверлить ее насквозь. Обнаружилось, что колонна подлинно золотая, и Ганнибал велел ее вынести. Но во сне ему явилась Юнона и предостерегла, чтобы он этого не делал, пригрозив, что если он не послушается, то она позаботится о том, чтобы он и тот глаз, который у него хорошо видел, потеряет. И этот умнейший человек не пренебрег советам, полученным во сне. А из высверленного золота он повелел сделать статуэтку Телушки, которую он поставил наверх колонны. А вот что еще можно прочитать в греческой истории Селена, подробнейшим образом описавшего жизнь Ганнибала. Цели во многом следуют этому историку. Ганнибал После взятия Сагунта увидел во сне, что Юпитер вызвал его на совет богов. Когда он явился туда, Юпитер приказал ему идти войной на Италию и дал ему сопровождающим одного бога из числа тех, которые были на совете богов. После того, как войско выступило в поход, сопровождавший бог приказал Ганнибалу не оглядываться назад. Но тот не смог долго удержаться, побуждаемый любопытством, он оглянулся. И вот увидел. Чудовище, огромное и страшное, окруженное змеями, движется за войском, уничтожая все на своем пути, выворачивая деревья и кусты, опрокидывая дома. Изумленный Ганнибал спросил у Бога, что это за чудовище такое. И Бог ответил, это идет опустошение Италии. И велел Ганнибалу двигаться дальше, не останавливаясь, и не беспокоится о том, что делается сзади. Историк Агафокл пишет, что карфагенянин Гамелькар, когда осаждал Сиракузы, во сне услышал голос, сообщивший ему, что завтра он будет обедать в Сиракузах. Но когда наступил следующий день, в лагере его произошло сильное столкновение между входившими в состав его войска карфагенскими и сицилийскими воинами. А Сиракузине, услышав это, сделали неожиданно вылазку. Они ворвались в лагерь Гамелькара и им удалось захватить его живым. И таким образом сон его сбылся. История полна подобными примерами, да и повседневная жизнь людей тоже. В консулат Марка Валерия и Корнелия Публий Децей, сын Квинта, тот, который стал первым консулом из рода Децеев, был еще только военным трибуном. Тогда шла война с сомнитами, и враги сильно теснили нашу армию. Деци в этой войне отличился своей дерзкой отвагой и полным презрением к опасностям. А когда его убеждали быть поосторожней, он отвечал, и эти слова записаны в анналах, что во сне ему было обещано, что если он примет смерть, сражаясь в гуще врагов, то это принесет ему великую славу. Однако в той войне он остался жив и невредим и избавил войско от осады. Но спустя три года, уже будучи консулом, он сам принес себя в жертву. С оружием в руках, ворвавшись в строй латинов, он пал, сражаясь, но подвиг его привел к поражению и истреблению латинов. А смерть была настолько славной, что его сын всю жизнь страстно стремился последовать примеру отца. А теперь, если угодно, перейдем к снам, которые видели философы. Часть 25. У Платона мы читаем, что Сократ, когда находился в государственной тюрьме, сказал своему другу Критону, что ему должно умереть через три дня, потому что он видел во сне женщину выдающейся красоты, которая, назвав его по имени, произнесла следующий стих Гомера. На третий день тебя ветер счастливый доставит в Автию, что, пишет Платон, избылось, как было сказано. Ксенофонт Ученик Сократа, какой это был великий человек, в том походе, который он совершил с Киром-младшим, записывал свои сны и удивительные события, подтверждавшие эти сны. Можно ли сказать, что Ксенофонт обманывал или сошел с ума? А Аристотель, человек ума необычайного и почти божественного, может быть, тоже заблуждался или хотел других обмануть, когда описал то, что произошло с его знакомым, киприотом Евдемом. Тот, собираясь посетить Македонию, остановился в пути в городе Феры, в Фессалии. Тогда это был славный город, но правил им жестокий тиран Александр. В этом городе Евдем заболел. И так тяжело, что все врачи отчаялись. И вот во сне Евдем увидел прекрасного на вид юношу, который сказал, что он, Евдем, очень скоро выздоровеет что тиран Александр через несколько дней умрет, и еще, что через пять лет Евдем вернется домой. Первая часть предсказания, пишет Аристотель, сбылась сразу, и Евдем выздоровел, и тиран был вскоре убит братьями своей жены. А на пятый год, когда надеялись, что Евдем в соответствии со сновидением из Сицилии вернется на Кипр, он, участвуя в сражении под Сиракузами, был убит. И это, кажется, дает возможность истолковать его сон в том смысле, что когда душа Евдема покинет тело, она вернется домой. К авторитету философов добавим авторитет ученейшего человека и божественного поэта Софокла. Когда из храма Геркулеса была украдена тяжелая золотая чаша, Софокл несколько раз видел во сне самого этого бога, сказавшего, кто это сделал. В первый раз и во второй. Софокл не придал этому никакого значения. Но когда сон стал повторяться чаще, он пошел в Ариапак и рассказал об этом. Ариапагиты приказали задержать человека, которого назвал Софокл. Тот на допросе сознался и вернул чашу. От этого случая и произошло название «Храм Геркулеса Доносчика». Часть 26. «Но что это я все о греках?» Не знаю почему, но мне все же больше нравится наше, римское. И вот факт, о котором упоминают все наши историки Фабий, Гелий, а поближе к нашему времени целей. Когда во время войны с латинами впервые состоялись посвященные богам игры, неожиданно граждане были призваны к оружию. Игры поэтому были прерваны, и решено было позже провести их вторично. Они уже должны были начаться и уже народ, пришедший на них, расселся на места, когда через цирк был проведен раб, только что наказанный розгами. Он нес свою нашейную колодку — фурса. А немного времени спустя одному римскому крестьянину во сне явился некто, сказавший, что ему не понравился первый танцор на играх и приказавший крестьянину сообщить об этом в Сенат. Тот не осмелился. Снова тот же сон, с тем же приказанием — Которая на этот раз сопровождалась угрозами. Опять крестьянин не посмел идти в Сенат, и вскоре умирает его сын. И в третий раз тот же сон и то же повеление, после чего крестьянина парализовало. Тогда уж он рассказал обо всем своим друзьям. По их совету, его положили на носилки и принесли в Сенат. И как только крестьянин рассказал в Сенате свой сон, он тут же выздоровел, и на своих ногах Вернулся домой. По преданию, Сенат, убежденный в достоверности сна, распорядился заново провести игры. У того же цели можно прочитать, что еще добиваясь должности квестера, Гай Грак многим говорил, что видел во сне своего брата Тиберия, который сказал ему, «Рано или поздно ты должен будешь умереть этой же смертью, что и я». Это Гай Грак говорил многим еще до того, как стал народным трибуном, и Цели пишет, что и сам слышал от него эти слова. Так есть ли что-нибудь достовернее этого сновидения? Часть 27. А кто же может пренебречь теми двумя сновидениями, на которые особенно часто ссылаются стойки? Одно — Симонида. Он однажды, увидев труп незнакомого ему человека, лежавший на дороге, предал его земле. Симонит собирался в скором времени совершить плавание по морю. И вот во сне ему явился тот, кого он похоронил, и предупредил его, чтобы он не ездил, если же поедет, то погибнет при кораблю крушении. И Симонит отказался от поездки, а другие, отплывшие на том корабле, все погибли. А во втором, весьма широко известном сне, передают следующее. Два друга, некие Аркадине, были вместе в дороге. Прибыв в Мегару, один из них остановился в трактире, другой — у своего знакомого. После ужина оба легли спать. И глубокой ночью тот аркадинин, что остановился у знакомого, увидел во сне своего друга, умолявшего его прийти к нему поскорее на помощь, так как трактирщик собирается его убить. Напуганным этим сном, он было поднялся с кровати но затем, поразмыслив, посчитал, что не стоит придавать значение увиденному во сне, и снова лег спать. И ему опять приснился товарищ, который теперь уже просил его, чтобы он, если не пришел ему на помощь живому, по крайней мере отомстил за его смерть. Трактирщик, убивший его, положил его труп на повозку и сверху забросал навозом. И мертвый во сне просил живого пораньше прийти к городским воротам чтобы перехватить там повозку, прежде чем она выйдет за город. На этот раз Аркадинин был настолько встревожен сновидением, что совсем рано он уже стоял у городских ворот, и когда появилась повозка, спросил у человека, погонявшего валов, что у него в повозке, и тот в страхе тут же пустился бежать. Покойника обнаружили в повозке. Трактирщик, после того, как это дело раскрылось, был казнен. Часть 28. Можно ли отрицать, что этот сон носил божественный характер? Но что это я обращаюсь все к старым примерам. Часто ведь и сам я рассказывал тебе о моем сновидении, и от тебя слышал о твоем. Я, когда был проконсулом провинции Азии, однажды увидел во сне тебя. Верхом на коне ты подъехал к берегу какой-то большой реки, и вдруг ты упал в реку и исчез в ее волнах. Охваченный ужасом я весь дрожал, но внезапно ты вновь появился, веселый, на том же коне, переправился на противоположный берег, и мы бросились друг другу в объятия. Объяснить этот сон было легко. Когда я рассказал его опытным снотолкователям в Азии, то они предсказали все те события, которые впоследствии и произошли. Теперь перейду к твоему сну, о котором я и от тебя самого слышал. А еще чаще мне о нем рассказывал наш Солюстей. Во время твоего бегства, которое принесло нам славу, отечеству бедствия, ты задержался в одной вилле вблизи Атины. Большую часть ночи ты бодрствовал, но под утро ты заснул тяжелым и крепким сном, хотя времени терять было нельзя. Солюстей все же приказал, чтобы было тихо и запретил тревожить твой покой. А когда ты проснулся во втором часу дня, то рассказал свой сон Солюстию. Приснилось тебе, что ты печальный блуждаешь в каком-то безлюдном месте. И привиделся тебе Марий с фасциями, обвитыми лаврами, и он спрашивает тебя, почему ты грустен. И когда ты ответил, что насилие изгоняет тебя из Отечества, то он взял тебя за правую руку и велел ободриться. А ликтору, что стоял поближе к тебе, он приказал отвести тебя к своему памятнику монументум, сказав, что там тебе будет спасение. Тогда и Солюсти воскликнул, как он сам рассказывал мне, что тебе предстоит скорое и славное возвращение. А ты и сам был обрадован этим сном. Во всяком случае, как мне вскоре рассказали, ты, когда узнал, что то замечательное постановление Сената о твоем возвращении, внесенное знаменитым и славнейшим мужем, консулом… Было принято именно у памятника Мария и что огромная собравшаяся в театре Толпа громом аплодисментов и радостными криками приветствовала его? Ты сказал, что невозможно представить более божественного чуда, чем этот сон Ватине. Часть 29. Скажешь, во снах много ложного, много темного для нас? Пусть есть ложные сны, но что можно сказать против верных? И этих было бы намного больше, если бы мы отходили ко сну в лучшем состоянии. Но перегруженные пищей и вином мы видим бурные и путанные сны. Посмотри-ка, что говорит Сократ в Платоновой политии. Когда мы спим, то та часть души, анимус, что причастна разуму, менс, и рассудку, рацио, усыпленная, слабеет. Но другая часть, та, в которой есть какая-то ярость, и неуемная свирепость, когда она еще вдобавок оглушена неумеренным употреблением питья и еды, во сне чрезвычайно возбуждается и безумствует. И в отсутствие разума и рассудка ее осаждают всякие видения. Человек во сне вступает в кровосмесительное сношение с матерью или совокупляется с любым человеком или с Богом, часто с животным. Он во сне убивает кого-то и купается в невинной крови, И еще многое другое совершает нечистое и отвратительное, без стыда и совести. Но кто предается сну чистым и умеренным в поведении и еде, у того та часть души, которая связана с разумом и рассудком, как бы насытившись добрыми мыслями, приходит в деятельное и возвышенное состояние. Вторая же часть, что питается наслаждениями, не истощена ни скудостью, ни излишеством, Ведь и то, и другое притупляет остроту ума, как отсутствие чего-то нужного для природы человека, так и излишнее изобилие. А третья часть души, вместилище гнева и пылких страстей, умиротворена и спокойна. И вот, когда эти две безрассудные части души укращены, когда первая часть, вместилище разума, просветляется и становится деятельной и готовой к порождению сновидений, Тогда-то сны приходят и спокойные, и вещие. Это слова самого Платона. Часть 30. А может быть, лучше послушаем Эпикура, потому что Корнеат, большой любитель поспорить, говорит то одно, то другое. А что же думает по этому поводу Эпикур? Никогда ничего возвышенного, элеганс, ничего достойного он не думает. И вот и ты противопоставляешь Платону и Сократу, которые, не говоря уже о разуме, побеждают этих ничтожных философов уже одним своим авторитетом. Итак, Платон рекомендует, отходя ко сну, так подготовить свое тело, чтобы ничто не могло ввести душу в заблуждение и возмутить ее. Считают, что именно поэтому пифагорейцам было запрещено есть бобы, так как от этой пищи сильно пучат что плохо действует на спокойствие ума, добивающегося истины. И так как сном душа отвлекается от общения и взаимодействия с телом, то она вспоминает прошлое, созерцает настоящее, провидит будущее. Тело спящего лежит точно мертвое, душа же полна жизни и энергии, и это в еще большей степени произойдет с ней после смерти, когда она вовсе покинет тело. От того то перед самой смертью душа проявляет намного больше божественного. Так люди, пораженные тяжелой и смертельной болезнью, чувствуют приближение смерти. Им являются по большей части образы умерших людей, и они всячески стараются заслужить их похвалу. А те, которые прожили свою жизнь не так, как следовало, тогда горько сожалеют о своих прегрешениях «пекката». Чтобы доказать, что умирающие способны провидеть будущее, Поседоний приводит такой пример. Некий родосец, умирая, назвал шесть своих ровесников и точно предсказал, кто из них умрет первым, кто вторым, кто затем следующим, и так до последнего шестого. Этот философ считает, что люди при воздействии богов видят вещи и сны тремя путями. Первый путь, когда душа провидит сама по себе, в силу своего сродства с богами. Другой путь ⁇ когда провидит от того, что воздух наполнен бессмертными духами, которые несут на себе как бы явственную печать истины. Третий путь ⁇ когда сами боги вступают в разговор со спящим человеком. Как я уже сказал, при приближении смерти душам легче провидеть будущее. Вот в чем объясняется и предсказание Калана, о котором я раньше упомянул и Гектора, который у Гамера, умирая, возвещает о близкой смерти Ахилла. Часть 31. Если бы ничего этого не было, то не считались бы мудрыми известные слова. «Чуяла душа, что зря иду, когда из дома выходил». Ведь слово «саджира» как раз означает «тонко чувствовать», «акутэ сантере. Отсюда и выражение «сагая анус», «вещи и старухи» потому что считается, что они много ведают и чуют наперед. И собак тоже называют чутками «сагачес». О том, кто заранее чует, «сагит», как произойдет то или иное событие, говорят, что он предчувствует, «праизаджире», то есть заранее чувствует будущее. Итак, есть в наших душах предчувствие, произожитие, заложенное и заключенное в нас извне по воле богов. Если эта способность проявляется очень бурно, то это называется исступление, фурор. При этом наш дух, отделившись от тела, возбуждается божественным наитием, Девина инстинкту. Гекуба. Что это? Пылают очи в исступлении она. Где ж твое благоразумие? Где скромность девичья? Кассандра. Мать! О, наилучшая из лучших женщин, женщина! Я обречена невольно изрекать о будущем. Аполлон ведь, судьбы мне открыв, наслал безумие. Сверстниц моих я стыжуся. Дел моих перед отцом, перед лучшим из людей. Тебя, о мать, жалею я. Ты потомство родила приаму наилучшее, кроме меня. Как горько мне. Все за него. Они. Я против. Все покорны. Я противлюсь. Какая нежность. Какая высокая нравственность в этих стихах. Но нас интересует в них не это, а описание того, как обычно происходит это истинно пророческое изступление. «Вот он, вот он факел, пылающий и окровавленный. Долгие годы таился. Гасите! На помощь, граждане!» Это уже говорит Бог, вступивший в человеческое тело, не Кассандра. «Вот уже море судами покрылось все». Быстрыми, гибель они несут с собой, Вот приближаются, на парусах летят, Скоро берег займет сила лютая. Часть 32. Выглядит так, будто я ссылаюсь только на трагедии и прочие вымыслы. Но я от тебя самого слышал о факте подобного рода не выдуманном, А действительно происшедшем. Когда Гай Капоний, очень умный и образованный человек, в должности пропретора, командуя Родосским флотом, прибыл к тебе в Деррахий. Он сообщил тебе, что некий гребец с квинкверами родосцев пророчествовал, что менее чем через 30 дней Греция будет залита кровью. Деррахий будет разграблен, вы будете грузиться на корабли, чтобы бежать, и бегущие увидят позади себя печальное зрелище пожаров. Но Родосскому флоту будет дано в скором времени вернуться домой. И тогда не только ты встревожился, но и Марк Ворона, и Марк Катона, которые тогда там были, людей-ученых, охватил сильный страх. Спустя немного к вам прибыл Лабиен, бежавший после поражения при Фарсале, и сообщил об уничтожении армии Помпея. А вскоре сбылись и остальные части пророчества. Были разграблены зерновые амбары, и все дороги и тропы были усыпаны зерном и вы в сильном страхе должны были грузиться на корабли. А ночью, глядя на город, вы могли увидеть пылающие грузовые суда, подожженные воинами, которые не хотели следовать за вами. Наконец, покинутые Родовским флотом, вы убедились, что пророчество было верным. Я изложил как можно короче об оракулах во сне и в состоянии исступления, которые, как я уже сказал, Обходится без искусственных приемов. Эти два вида дивинации имеют одно и то же объяснение, которое наш друг Кротип обычно и использует. Душа человека, учит он, частью внешнего происхождения. Это следует понимать так, что вне нас есть божественная душа анимус, из которой извлекаются и заимствуются человеческие души. Та часть человеческой души которая связана с чувствами, с возбуждением, с вожделением, неотделима от деятельности тела, но другая часть души, причастная рассудку и разумению, тем более активна, чем более отделена от тела. Кротип, изложив примеры истинных пророчеств и снов, обычно заключает следующим образом. Без глаз невозможно осуществить то, что является их службой и обязанностью. Зрение Иногда глаза могут не выполнить своей службы, но кто хоть один раз, использовав свои глаза, убедился в реальности увиденного, тот может считать, что глаза его способны видеть действительность. Точно так же, без наличия способности к дивинации, человек не может выполнять службу и обязанность дивинации, но и тот, в ком эта способность имеется, может иногда допускать ошибки, неверно провидеть. И все же для того, чтобы убедиться в достоверности дивинации, достаточно, чтобы хоть один раз что-нибудь предсказанное сбылось, и чтобы это никак нельзя было считать случайным совпадением. А этого рода фактов бесчисленное множество. Следовательно, необходимо признать, что дивинация существует. Часть 33. Что касается дивинации или полученных посредством гаданий, конъектура, или основанных на наблюдениях, то эти виды дивинации можно назвать, как я уже сказал, не естественными, а искусственными, артифичиоза. Этим занимаются гаруспики, авгуры, гадатели, конъекторес. Перипатетики эти виды дивинации не одобряют, стоики защищают. Некоторые из этих видов описаны в книгах и составляют целую науку. Так у этрусков есть книги об искусстве гадать по внутренностям животных и по молниям и об обрядах Ритуалис. У нас авгурские книги. Другие дивинации основаны на импровизированном толковании, сообразно обстоятельствам, как, например, у гомеровского Калханта, который по числу воробьев предсказал, сколько лет будет длиться Троянская война. Или, как в случае, приведенном в истории, написанной Суллой, и свидетелем которого и ты был. Это случилось неподалеку от Нолы. Сулла в лагере перед своей преторской палаткой совершал жертвоприношение, и внезапно из-под жертвенника выползла змея. Гаруспик Гай Пастумии тут же стал заклинать Суллу, чтобы тот вывел войска из лагеря и дал сражение. Сулла так и сделал, и захватил в тот раз под Нолой богатейший лагерь самнитов. Подобного же вида толкования было дано и Дионисию незадолго до того, как он стал царем. Проезжая по Алиантинской территории, он направил своего коня в реку, и тот, попав в водоворот, не смог выбраться из воды. Дионисий, несмотря на все старания, так и не смог его вытащить, и, как пишет Филист, пустился дальше в путь, крайне удрученный. Но, проехав немного, Он вдруг услышал ржание, посмотрел назад и с радостью увидел своего коня, живого и невредимого, а на гриве коня сидел целый рой пчел. А следствием этого чуда было то, что Дионисий через несколько дней стал царем. Часть 34. А разве Лакедемонинам их поражение под лекторами не было незадолго до этого предвещено знамением, когда в храме Геркулеса Слышно было брицание оружия, статуя Геркулеса покрылась обильным потом. И в это же время в фивах, как пишет Калисфен, в храме Геркулеса двери, закрытые на засовы, сами собой внезапно распахнулись, и оружие, которое было прикреплено на стенах, было обнаружено лежащим на земле. Далее, в то же время, в святилище Зевса, Трафония, что вблизи Либадии, произошло чудо. Петухи, приготовленные для жертвоприношений, стали петь, не переставая, так что ничего не могло их остановить. Тогда биотийские авгуры и предсказали, что победу одержат фиванцы, потому что обычно эти птицы, побежденные, молчат, а поют, когда победили. В то же время и Лакедемонинам многими знамениями было возвещено об ожидавшем их поражении. Так, на голове стоявшей в Дельфах статуи славнейшего из Лакедемонян Лиссандра, внезапно оказался венок из грубых и диких трав. И еще. лакедемоняне после одержанной Лиссандром победы в морском сражении над Афининами, принесли в дар Дельфийскому храму звезды из золота. Это были символы богов Кастера и Полукса. Уверяли, что во время битвы этих богов видели сражающимися на стороне лакедемонян. Так вот, незадолго до битвы, при Левтрах, эти золотые звезды упали, и их так и не смогли найти. И, конечно, важнейшим знамением тем же Спартиатам было то, что случилось в храме Юпитера в Додоне, куда они обратились за Оракулом. Посланные туда их представители уже было сделали запрос Оракулу, уже поставили на место урну со жребиями, как вдруг обезьяна, забавлявшая присутствовавшего при этом Малоского царя, перевернула урну, рассыпала и перемешала все приготовленное для гадания. Тогда же жрица, которая должна была руководить гаданием, как говорят, объявила, что Лакедемонинам следует думать о спасении, а не о победе. Часть 35. Да что говорить! Во Второй Пунической войне Гай Фламиний, второй раз консул, пренебрег предзнаменованиями, Разве это не привело к величайшим бедствиям для государства? Когда он после смотра своих войск и совершения очистительного жертвоприношения, сняв лагерь, двинулся к Аретию и повел свои легионы против Ганнибала, то неожиданно и он сам, и его конь, без всякой видимой причины, упали, и как раз перед статуей Юпитера-Статора. Фламиний не придал этому никакого значения, но опытные люди увидели в этом зловещее предзнаменование, предупреждавшее не завязывать сражения, А когда перед сражением совершали ауспиции со священными курами, трипудиум, то жрец, кормивший кур, Пулариус, советовал перенести бой на другой день. Тогда Фламиний спросил его, а что, по его мнению, он должен будет делать, если куры и тогда не будут клевать корма? Тот ответил, не трогаться с места, Славное же это гадание ауспиции заметил Фламиний, если они обрекают нас на бездействие или толкают в бой, в зависимости от того, голодны или сыты куры. Затем Фламиний приказывает поднять знамена, сигна, и следовать за ним. И тут оказалось, что знаменосец первой линии никак не может сдвинуть с места свое знамя, несмотря на то, что ему пришли на помощь многие. Фламиний, когда ему сообщили, пренебрег по своему обыкновению и этим. А через три часа и армия его погибла, и сам он был убит. Цели добавляет, что в то же самое время, когда здесь шло это злосчастное сражение, в Лигурии, Галлии, на многих островах по всей Италии произошли сильнейшие землетрясения. Так что многие города были разрушены, во многих местах земля осела, и в ней появились трещины, реки потекли вспять, и море вошло в их русло. Часть 36. Опытные люди умеют верно предсказывать на основании дивинаций. Когда знаменитый Мидас, будущий царь Фригии, был еще ребенком, ему однажды спящему муравьи натаскали в раскрытый рот зерна пшеницы. Было предсказано, что он будет безмерно богат, что и произошло а Платону-младенцу во время сна на губки сели пчелы. Это предвещало, как указали толкователи, что его речь будет доставлять необычайное наслаждение. Так оказалось возможным предвидеть будущее красноречие у младенца. А твой любимец, доставляющий тебе столько наслаждения, Росций, разве он сам обманул ожидания, Или обманулись в нем жители всей Ланувии? Раннее его детство прошло в Салонии деревушки вблизи Ланувии. Однажды ночью няня его зажгла лампу и подошла к его кроватке, и вдруг видит, что тело спящего мальчика обвивает большая змея. В ужасе от увиденного она подняла крик, а отец росце позже обратился к Гаруспикам, которые ответили, что мальчик, когда вырастет, превзойдет всех славой и благородством. Поситель вычеканил эту сцену на серебре. Наш архий описал стихами. Чего, собственно, мы ожидаем от богов? Чтобы они, бессмертные боги, прогуливались с нами на площади, или по улицам, или в домах? Если боги сами нам и не показываются, то разве не проявляют они свою силу во всем? Не заключается ли она и в недрах земли, и в природе самого человека? Дельфийская пифия вдохновлялась от силы земли, севилла — по природе. Мы знаем, как различаются между собой разного рода земли. Есть земли смертоносные, как, например, Ампсанкт у Герпинов и Плутония в Азии, которые мы видели. Есть на земле местности нездоровые и есть здоровые. Есть такие, что у людей, живущих там, вырабатывается особенно острый ум. В других местах население отличается тупоумием. Все зависит от различий в климате и неодинаковых земных испарений. Часто еще бывает, что наш дух сильнейшим образом возбуждается от какого-то зрелища, от внушительного голоса, от пения, что также от скорби и страха, как это описывает поэт. Вне себя, словно вакханка или безумная, она средь могил своего Тевкра оплакивает. Часть 37. И это возбуждение как раз и свидетельствует о наличии в душе человека божественной силы. Демокрит даже отрицал, что кто-нибудь может быть великим поэтом, если ему не свойственно состояние исступления, фурор. Тоже говорит и Платон. Пусть он называет это исступлением, если ему нравится. Важно, что он это исступление восхваляет, как, например, в Федре. А взять твои выступления на суде. Сама твоя ораторская манера могла бы разве быть столь пламенной и в то же время серьезной, речь столь красноречивой, если бы твой дух не был в сильном возбуждении. Право же, я часто наблюдал у тебя, и позволь такое сравнение у твоего друга Эзопа, такую пылкость в лице и движениях, что казалось, какая-то сила отняла у разума власть над чувствами. Нам часто также представляются образы, формая, которые в действительности не существуют. Это произошло, как говорят, с Бренном и его гальскими полчищами, когда он повел нечестивую войну против храма Аполлона Дельфийского. Тогда, говорят, Пифия вдохновенно изрекла следующее. «Я сама приму меры вместе с девами белыми». И вышло так, что галлы и дев увидели, направивших против них оружие, и гальское войско было погребено под снегом. Аристотель считает, что даже больные в горячке и так называемые меланхолики имеют в душах нечто предчувствующее и божественное. Я же думаю, что не страдающие сердцем — кардиасес, не сумасшедшие, не наделены этим. Девинация может быть только у тех, у кого и дух здоров, и тело не больное. Часть 38. В доказательство того, что девинация заслуживает доверия, Приведем следующее рассуждение стоиков. Если есть боги, и они не объявляют заранее людям, что произойдет в будущем, то боги или не любят людей, или сами не знают, что произойдет, или они считают, что людям совсем не важно знать, что будет, или боги считают недостойным своего величия давать людям предзнаменование о будущем, или сами боги не умеют давать знамения. Но боги нас любят так как они осыпают нас благодеяниями и благосклонны к роду человеческому. И они, конечно, знают то, что ими самими предустановлено и предопределено. И для нас, конечно, важно знать, что произойдет в будущем, ибо если мы будем это знать, то будем осторожнее. Боги также не считают, что давать людям предзнаменование о будущем недостойно их величия, так как нет ничего превосходнее благодеяния и они, конечно, могут предвидеть будущее. Итак, если нет богов, то нет предзнаменований будущего. Но боги есть, следовательно, они дают предзнаменование. И раз они дают нам предзнаменование, то они дают и способы понять их значение, иначе напрасно было бы давать знамения. Но раз есть такие способы, есть дивинация. Значит, существование дивинации доказано. Часть 39. Вот какие доводы используют и Хрисип, и Диоген, и Антипатр. Какой же довод может заставить нас усомниться в ее существовании и ее полнейшей достоверности, если на моей стороне и разум, и факты, народы и нации, греки и варвары, если и наши предки, если, наконец, так всегда считали, если знаменитейшие философы, поэты, мудрейшие люди, Основатели государств и городов разделяли это мнение. Что ж мы, не считая достаточно авторитетным согласия людей в этом вопросе, подождем, пока животные заговорят? Единственный довод, который можно выдвинуть против существования тех видов дивинации, о которых я говорил, это то, что в каждом отдельном случае дивинации оказывается трудным указать основание, причину. Действительно, как может объяснить Гаруспик, почему разрез в легком жертвенного животного, даже если остальные внутренности вполне благоприятны, указывает на необходимость отсрочить, перенести на другой день, задуманное дело. Как может Авгур объяснить, почему если ворон летит справа, а ворона слева, то это означает благоприятный исход? Как может объяснить астролог, астрологус, почему планеты Юпитера или Венеры в сочетании с Луной благоприятно для рождающихся мальчиков, а планеты Сатурна и Марса, напротив, неблагоприятны. Почему Бог нам дает наставления во сне, а бодрствующими пренебрегает? Или по какой причине безумная Кассандра могла провидеть будущее, а мудрому Пряму это было недоступно? Ты спрашиваешь, почему это так бывает? Правильно спрашиваешь, только дело-то не в этом. Вопрос ставится «бывает» или не бывает дивинация. Если я скажу, есть такой камень-магнит, лапис-магнетис, который притягивает железо, но причину, по которой это происходит, я не могу объяснить. Что же, ты станешь отрицать самый факт? А ведь именно так ты поступаешь в отношении дивинации, которую мы и сами наблюдаем, и слышим, и читаем о ней, и от отцов наших восприняли». До появления философии, которая была открыта ведь совсем недавно, никто и не сомневался в существовании дивинации. И позже, когда философия продвинулась, ни один авторитетный философ не отрицал ее. Я уже сказал о Пифагоре, Демокрите, Сократе. Я не пропустил из древних никого, кроме Ксенофана. Я сослался на Старую Академию, на Перипатетиков, на Стоиков. Один только Эпикур другого мнения. Но что может быть позорнее, чем мнение этого философа, который считал, что вообще нет бескорыстной добродетели? Часть сороковая. Как можно безразлично относиться к искусству столь древнему и подкрепленному свидетельствами славнейших письменных памятников? «Калхант», — пишет Гомер, — «был превосходным авгуром. И я уверен, именно из-за его познаний в ауспициях ему было доверено руководство греческим флотом» а не потому, что он хорошо знал те места. Амфилох и Мопс были царями у Аргивен и одновременно Авгурами, и они же основали на побережье Киликии ряд греческих городов. А еще до них предсказывали будущее по полету птиц и другим знамениям Амфиарай и Тересии, люди не низкого и темного происхождения и неподобная тема, о которых Энни писал, что они — изрекают небылицы ради своей выгоды. Это были мужи славные и доблестные. О Тересии Гомер рассказывает, что он даже был единственным, кто, оказавшись в подземном царстве мертвых, не потерял рассудка, в то время как остальные блуждали там подобно теням. Амфиарай же так чтила вся Греция, что признала его богом, и на том месте, где он был захоронен, запрашивали оракулов» а у Приама, царя Азии, разве не пророчествовали и сын его, Гелен, и дочь Кассандра, сын посредством Авгурий, дочь в состоянии возбуждения ума и божественного вдохновения? В анналах наших предков записано, что некие братья Марции, из знатнейшего рода, славились также благодаря и этому дару. И не упоминает ли Гомер, что полит Каринфинин предсказал и смерть своему сыну, отправившемуся на Троянскую войну и многое другим. Вообще, у древних главы государств выполняли также авгурские обязанности, так как считалось, что для царской власти нужна не только мудрость, но также способность к дивинации. Свидетель – наше собственное государство, в котором и цари были авгурами, и позже частные лица, наделенные тем же жреческим достоинством, управляли государством, опираясь на авторитет религии. Часть 41. Этим значением девинации не пренебрегают даже в варварских странах. Так в Галлии этим занимаются друиды. С одним из них я сам познакомился, с Эдуем Девитиаком, который был у тебя в гостях и позже очень тебя хвалил. Он претендовал на знания естественных наук. Греки это называют физиологией. И частью, основываясь на Авгуриях, частью на толковании примет, конъюнктура, предсказывал будущее. В Персии же совершают авгурии и предвещают будущее маги, которые собираются в храме, чтобы там все обсудить и обменяться мнениями. Вы ведь тоже иногда это делаете. Обычно паноном. И никто не может стать царем Персии, если он ранее не изучил учение и науку магов. Можно даже указать на целые роды и нации, преданные этой науке. В Карии есть город Тельмес, прославившийся Гаруспициями, а в Пелопоннесе Элида, и в этой Алиде две фамилии – Иомидов и Клутидов, особенно выделяются своим искусством в Гаруспициях. В Ассирии халдеи славятся своими знаниями о звездах и своей мудростью. Этрурия усердно занималась учеными наблюдениями над тем, что происходит на небе, а также отличалась в толковании всяких чудес и знамений. Поэтому хорошо поступил Сенат во времена наших предков, когда государство еще процветало, приняв постановление, чтобы 10 сыновей из знатнейших фамилий, этрусских, были переданы для обучения этому искусству по одному от каждой из народностей Этрурии. Это было сделано с той целью, чтобы столь великое искусство, если им будут заниматься люди низкого происхождения, из чтимого священнодействия, не превратилось в оплачиваемое ремесло и не использовалось в корыстных целях. Фригийцы же, и писидийцы, и киликийцы, и арабский народ очень доверяют предзнаменованиям от птиц. Это, как мы знаем, относится также и к населению Умбрии. Часть 42. Как мне представляется, жители разных стран открыли и применяют те или иные виды дивинации в зависимости от местных условий. Так вавилоняне и египтяне, живущие в открытых ровных местах, где из земли не выступает ничего такого, что могло бы служить помехой для наблюдений над небом, целиком отдали себя изучению созвездий. Этруски же, более усердно занимавшиеся религиозными обрядами, и чаще приносившие в жертву животных, отдались более всего исследованию внутренностей. Кроме того, так как в Этрурии, вследствие особенной плотности воздуха, в этой стране много появилось необычайного частью на небе, частью порожденного землей, а то и родившегося от людей и скота, то этруски стали опытнейшими толкователями знамений. Ты сам не раз говорил, что в самих названиях, которые наши предки дали разным видам знамений, очень хорошо выражена их сущность. От слов «остендунт», «портендунт», «монстрант», «праэдитсунт» произошли названия «остента», «портента», «монстра», «продиджа». Далее арабам, фригийцам и киликийцам, которые по большей части зимой и летом пасут свой скот, кочуя по равнинам и по горам, легче было подметить особенности пения и полета птиц. Эти же условия повлияли и в Писидии, и в нашей Умбрии. Между тем вся Кария и в особенности Тельмес, о которых я раньше упомянул, поскольку земли там удивительно богатые и плодородные, и вследствие этого на них может произойти и родиться много необычайного, стали особенно опытными в толковании всяких знамений. Часть 43. Кто не знает, что во всяком хорошо устроенном государстве всегда играли важную роль ауспиции и остальные виды дивинации? Был ли когда-нибудь такой царь, такой народ, который не использовал бы предвещания, исходящие от богов, и не только в мирное время, но в еще гораздо большей степени во время войны, когда государство находится в величайшей опасности и под вопросом стоит само его существование? Я уже не говорю о наших которые в военное время без предварительного исследования внутренности жертвенных животных ничего не предпринимают, а в мирное время у себя дома без ауспиций. Посмотрим, что у других народов. Ведь и Афиняне всегда привлекали для решения общественных дел особых жрецов-прорицателей, которых называют Мадис, и лакедемонине предавали своим царям в советники Авгура. Они считали также необходимым, чтобы старцам, так у них называются члены Государственного Совета, помогал Авгур. И о всех наиболее важных делах они всегда запрашивали Оракула, или в Дельфах, или у Аммона, или у Дадоны. Сам Ликурк, упорядочивший их государство, введенные им законы подкрепил авторитетом Аполлона Дельфийского. И когда впоследствии Лисандр захотел внести в них изменения, Препятствием для него оказалась именно религия. Правители Лакедимона, недовольствуясь тем, что заботились о своем государстве днем, в бодрствующем состоянии, ночевать уходили в храм Пасифаи, недалеко от города. Они это делали ради сновидений, потому что, считали оракулы, полученные во сне, особенно заслуживающими доверия. Опять же вернусь к нашим. Много раз и по самым различным поводам Сенат отдавал приказ Децемвирам обратиться к Севилиным книгам. А как часто следовал указаниям Гаруспиков, и когда видны были два солнца, и когда три луны, и когда огненные вспышки, фацес, и когда ночью показалось солнце, и когда с неба слышался гул, и когда небо как будто разверзлось, и на нем были замечены огненные шары, донесено было Сенату о том, что в Приверне в одном месте земля расселась и образовалась пропасть невероятной глубины, и что в Апулии произошло страшное землетрясение. Эти знамения предвещали римскому народу великие войны и опаснейшие восстания. И во всех этих случаях ответы Гаруспиков совпадали со стихами Сивиллы. А когда статуя Аполлона в кумах, победы в капуе покрылись потом? А когда родился Гермафродит, Андрогинус, разве это чудо не представляло собой нечто фатальное? А когда река Отрад потекла кровью, а когда с неба часто выпадал дождь камней, иногда кровавый дождь, временами земляной или даже молочной, а когда молния ударила в статую кентавра на Капитолии, а когда в Авентинские ворота и в людей, а когда в Тускуланский храм Кастора и Полукса, а когда в Риме в храм Милосердия, Не предсказали ли горуспеки, что должно произойти, и разве не обнаружили, что в севильных книгах предсказано то же самое? Часть 44. И уже совсем недавно, во время войны с Марсами, Сенат, сообразуясь со сновидением Цицилии, дочери Квинта Метелла, восстановил храм Юноны Соспиты. Историк Сизенна, хотя и признал, что этот сон поразительно совпал с тем, что произошло, но в то же время, я уверен, под влиянием какого-то эпикурейца, нагло утверждает, что с нам не нужно верить. Хотя он же ничего и не говорит против чудесных знамений и рассказывает, что в начале войны с Марсами и статуи богов потели и истекали кровью, и что небо разверзлось, и слышны были таинственные голоса, возвещавшие опасности войны, и щиты в Ланувии были изгрызены мышами, в чем горуспики усмотрели самое прискорбное предзнаменование. А взять анналы наши, не рассказывается ли в них, что когда во время войны с веями альбанское озеро чрезмерно переполнилось, то некий, перебежавший на нашу сторону знатный веент, сообщил, что в неких записанных у них оракулах сказано «Веи не могут быть захвачены, пока озеро полноводно. Если оно, разлившись, выйдет из своих берегов, и воды его потекут к морю, то гибель грозит римскому народу. Но если воды озера отведут так, что они не смогут стечь в море, то исход войны будет для нас благоприятен. Вот по какой причине наши предки произвели этот удивительный отвод воды озера. Но позже, когда истощенные войной вейенты прислали в Сенат послов, то, говорят, кто-то из них сказал, что перебежчик тот не осмелился сказать Сенату всего. В тех же веенских книгах судеб содержится предсказание, что вскоре Рим будет захвачен галлами. Как мы знаем, это и произошло через шесть лет после взятия Вей. Часть 45. Говорят также, что часто во время сражений были слышны голоса фавнов, а в тревожной обстановке говорят, откуда-то доносятся вещи и голоса. Из многих примеров два особенно значительных. Незадолго до того, как галлы захватили Рим, из рощи Весты, которая спускается от подножия Палатинского по холма к улице Новой, был услышан голос, произнесший: «Пусть будут укреплены стены и ворота, если не будут приняты меры, то город будет захвачен». Этим предупреждением пренебрегли, когда еще можно было остеречься, а поняли его значение только после великого разгрома, постигшего захваченный город были принесены искупительные жертвы. И сейчас, напротив того места, можно видеть обнесенный оградой жертвенник, посвященный говорящему вещателю, Айо Локвенти. Многие авторы описали и другой случай. Когда произошло землетрясение, послышался голос из храма Юноны, который в крепости, потребовавший, чтобы была принесена в жертву поросная свинья. От того и юнона та получила название советчицы ⁇ монета. Будем ли мы презирать и эти предвещания, поданные богами и признанные нашими предками? Пифагорейцы придавали большое значение не только словам богов, но также и людей, выражениям, которые они называли заклинания, омина, также и наши предки. Поэтому-то, приступая к любому делу, они предварительно произносили. «Пусть все будет хорошо, благоприятно, счастливо, удачно». А когда совершалось публичное жертвоприношение, повелевали, «Пусть все придержат языки» faverent «Favarant linguis». А в праздник — «Пусть все воздерживаются от ссор и споров». И еще при освящении колонии теми, кто ее выводил, или когда полководец производил осмотр своего войска, или цензор проводил ценз, Люди, которые должны были привести животных для очистительного жертвоприношения, выбирались со счастливыми именами. И консулы при наборе войска следят, чтобы первый воин был со счастливым именем. Этот обычай ведь и ты знаешь, и когда был консулом и полководцем, император свято соблюдал. Предки наши считали также, что результат голосования прерогативной центурии является предзнаменованием правильного решения комиссий. Часть 46. Я приведу еще всем известные примеры. Луцию Павлу, вторично избранному консулом, было поручено вести войну против македонского царя Персея. Вечером в тот же день, придя домой и целуя свою дочку Терцию, которая тогда была еще совсем малюткой, он заметил, что она грустненькая. «Что случилось, моя Терция?» — спросил он. «Почему ты грустная?» «Отец мой», — ответила она, — «Персей погиб». Павел, крепко обняв девочку, сказал, «Принимаю знамение, а умер щенок с такой кличкой». От Луция Флагка, Фламина Марса, я слышал о следующем случае. Цицилия, дочь Метелла, хотела выдать замуж дочь своей сестры. Как это было обычаем с древних времен, она отправилась вместе с племянницей в какое-то небольшое святилище, чтобы получить там знамение Омен. В храме Цицилия присела на скамью, а девушка осталась стоять. Так как долгое время не было слышно никакого голоса, уставшая девушка попросила разрешения у тетки ненадолго присесть на то же сиденье. И Цицилия ей сказала, «Охотно, моя девочка, уступаю тебе мое место». И это оказалось предзнаменованием, которое сбылось ибо сама Цицилия в скором времени умерла, а племянница ее вышла замуж за того, кто был мужем ее тетки. Я прекрасно понимаю, что можно презреть эти вещи, даже высмеять их, но относиться с презрением к предзнаменованиям от богов значит то же самое, что не признавать само существование богов. Часть 47. А что сказать об Авгурах? Собственно, это уже по твоей части. Тебе, говорю, Авгуру, следовало бы взять ауспиции под свою защиту. Это ведь тебе, когда ты был консулом, Аппи Клавдий, после того, как Авгурии о благе Отечества, Аугурием Салюти, оказались сомнительными, возвестил, что в скором времени должна вспыхнуть прискорбная и пагубная гражданская война. Она и началась спустя немного месяцев, и в еще меньшее число дней была тобой подавлена. Я очень одобряю этого Авгура, так как он единственный в продолжении многих лет сохранил в памяти не только авгурские заклинания, но и саму науку дивинации, в то время как твои коллеги насмехались над ним, называя его то писидейцем, то саранским авгуром. Они ведь не видели в авгуриях или ауспициях никакой силы предчувствовать или правильно узнавать будущее, и говорили, что все это суеверие, мудро придуманные применительно к предрассудкам необразованного народа. А это далеко не так. Потому что ни в тех пастухах, предводителем которых был Ромул, ни в самом Ромуле не могло быть такой хитрости, чтобы выдумать с целью обмана толпы подобие религии, religionis simulacra. Трудность дивинации внушила этим краснобаям пренебрежительное к нему ауспицию отношение. Они предпочитают уверять, что в ауспициях нет никакого смысла, чем изучать то, что в них действительно имеется. Но что может быть чудеснее описанного у тебя ауспиция Амарии? Позволь, я лучше процитирую эти твои стихи. Тут громогласного бога Юпитер спутник пернатый, ранен укусом змеи, на нее устремляется с дуба, острые когти жестоко вонзает он в полуживую и все ж головою грозящую. Та под ударами клюва, окровавленного вся извивается. Он же, с той местью, за страдание мучительные своей душу насытив, издыхающую и растерзанную бросает в волны. А сам свой могучий полет направляет с солнца заката к сияющему востоку. Марий же, Авгур божественный, быструю птицу заметив, Сразу в ней знаменье усмотрел, что сулит ему счастье, славы своей грядущей предвестия и возвращение. Тут еще гром прогремел слева, и этим родитель знаменье сам подтвердил, что подал его спутник пернатый. Часть 48. А что касается ауспицы Ромула, то ведь это произошло, когда он был еще пастухом до основания города и вовсе они не были им придуманы применительно к предрассудкам невежественных, но были искусством, воспринятым от верных людей и переданным потомкам. Как это описано у Энния, Ромул, Авгур и брат его, тоже Авгур, оба, много заботясь в то время о троне и сильно желая царствовать, знамени ищут они, указаний по птицам. Вот предается гаданию Рэм, и один наблюдает, не полетит ли счастливая птица. Но Ромул прекрасный на Авентинской горе стережет точно так же полет птиц. Спор шел о том, как назвать город Римом или Ремором. Всех занимало людей, кто из братьев царствовать будет. Ждут. Точно так, когда консул хочет сигнал подать в цирке. Смотрят все, полные жадного взора, на перегородке, как из ворот разноцветных появятся вдруг колесницы. Так и теперь. Ждал народ и смотрел с напряженным вниманием, кто из двух братьев одержит победу и царствовать будет. Между тем уже бледное солнце ушло в преисподнюю ночи. Снова стал пробиваться блестящий луч солнца наружу. Вдруг с высоты полетела со счастьем красивая птица, слева. В то самое время явилось и солнце золотое. Трижды четыре священных тел птичьих спускаются с неба. К счастливым и благолепным местам они все устремились. Видит из этого Ромул, что предпочтен он богами, царственные троны земля, по гаданию ему отдаются. Примечание. Перевод Василия Ивановича Модестова. Конец примечания. Часть 44. Но вернемся к тому, с чего началось наше обсуждение. Если, не будучи в состоянии объяснить, каким образом что-то происходит, я только доказываю, что то, о чем идет речь, существует, то разве это недостаточный ответ Эпикуру и карнеаду Я признаю, что дать объяснение искусственной девинации легче, естественное же — несколько темнее. Люди установили в результате длительного наблюдения, что по внутренностям животных, по молниям, по разным иным знамениям, портента По звездам можно узнать будущее, и наблюдения над всем этим, длившиеся с глубокой древности, сложились в чудесную науку, которая может даже обходиться без вдохновения и воздействия со стороны богов, так как многократные и внимательные наблюдения обнаружили, что от чего происходит, и что предвещает та или иная примета. Другой вид дивинации, как я уже сказал, — это естественное. Она должна быть, принимая в расчет ее физическую тонкость, связана с природой богов, от которых, по мнению ученейших и мудрейших людей, почерпнуты и заимствованы наши души. И так как все заполнено и связано с вечным духом и божественным разумом, то общение божественных духов с человеческими душами необходимо должно оказывать возбуждающее влияние на последнее. Но в бодрствующем состоянии наши души обслуживают житейские потребности, и связанные узами плоти отстраняются от общения с Божественным, а изредка встречается тот род людей, которые освобождаются от тела и все усилия направляют на то, чтобы познать Божественное. А в Гурии этих людей являются продуктом не Божественного вдохновения, а человеческого разума, ибо они — Самой природой предчувствуют будущее, как, например, наводнение или мировой пожар, который когда-нибудь охватит небо и землю. А другие, много занимавшиеся государственными делами, каким, например, был Салон Афинянин, способны задолго предвидеть зарождение тирании. Таких людей мы можем назвать «сведущими» прундентас, то есть предусмотрительными провидентас, но никак не «провидцами». Дивини. Таким человеком был Фалес Милецкий. Он, чтобы опровергнуть своих хулителей и доказать, что философ, если сочтет для себя желательным, также может составить себе состояние. Говорят, в один год скупил все оливковые насаждения Милета, еще до того, как деревья зацвели. По-видимому, его ученость подсказала ему, что будет превосходный урожай оливок. И он же первый, как говорят, предсказал солнечное затмение, которое произошло в царствовании Астиага. Часть 50. -я. Врачи, кормчие, даже земледельцы многое предвидят, но я ничего из этого не назову дивинацией, так же, как предвидение физика Анаксимандра, который убедил Лакедемонин покинуть свой город и жилище и ночевать в поле в полном вооружении, так как произойдет землетрясение и оно действительно произошло, причем весь город был разрушен, а вершина горы Тайгет сорвалась точно корма, оторвавшаяся от корпуса корабля. Также и Ферикида, известного учителя Пифагора, который, увидев, что в неиссякаемом дотоле колодце вдруг иссякла вода, предсказал, что произойдет землетрясение, я скорее назову физиком, чем провидцем. Душа человека может быть способна к естественной дивинации только в том случае если она настолько свободна, что у нее уже совсем нет ничего общего с телом, что и происходит с прорицателями или спящими. Эти два вида дивинации признает Дикеарх. и, как я уже сказал, наш друг Кротип. Если названные философы ставят эти виды дивинации на первое место на том основании, что они естественного происхождения, пусть так, лишь бы они не отрицали существование других видов но если они не ставят ни во что наблюдение, то они отрицают многое такое, чем поддерживается упорядоченность жизни. И все же, раз они чем-то поступились, немалая уступка, то нам нет никакой нужды вести с ними жестокую войну, в особенности, когда есть такие, которые совсем не признают дивинацией. Итак, течьи души, презрев тела свои, вылетают из них наружу, воспламененные неким жаром, и вдохновленные действительно видят то, о чем прорицая возвещают. И от многих обстоятельств воспламеняются такие души, которые уже не соприкасаются со своими телами. Один вдохновляется от некоего топа голосов и фригийской музыки, многие в пещерах, в лесах, многие на берегах рек и морей, и их дух в состоянии иступления задолго провидит будущее вроде того, как это было с Кассандрой. «Умы, смотрите, меж тремя богинями спор знаменитый некто вскоре разрешит, и из-за этого суда Лакедимоненко одна из фурий к нам прибудет». Таким образом, многое часто предсказывалось прорицателями и не только в словах, но также тем стихом, коим в старь прорицатели пели до «да фавны». Говорят, что прорицатели Марса и Публий вещали подобным образом. И в этом же роде давались таинственные изречения Аполлона. Я уверен, что были такие испарения, исходившие из Земли, которые могли привести умы в состояние исступления и делали их способными к прорицаниям. Часть 51. Вот на чем основаны такие прорицания. И, конечно, нечто подобное происходит и во сне, ибо то, что прорицатели испытывают в бодрствующем состоянии, тоже происходит с нами во сне. Во время сна наша душа бодрствует, избавленная от внешних впечатлений и свободная от забот и помех, в то время как тело лежит точно мертвое. И так как душа наша существовала извечно и пребывала в общении с бесчисленными душами, то она видит все в мире, если только умеренность в еде и питье позволяют душе бодрствовать, когда тело спит. Так обстоит дело с девинацией во сне. Теперь встает важный вопрос об истолковании снов по антифонту, что, собственно, представляет уже искусство, а не нечто естественное, так же, как толкование оракулов и прорицаний, толкователи их выполняют ту же роль, что грамматики в отношении поэтов. Боги напрасно сотворили бы золото и серебро, медь и железо, если бы вместе с тем не научили бы, как добираться до их месторождений. И от плодов земных какая польза была бы роду человеческому, если бы, дав их нам, боги не передали нам также умение их выращивать и заготавливать их. А какой прок от любого материала, если бы мы не владели мастерством превращать его в готовое изделие? Так, ко всякому полезному благу, которое боги даровали людям, приложено некое искусство, посредством которого это благо может быть использовано. Сходным образом и для сновидений, прорицаний, оракулов, поскольку многие из них были темными и двусмысленными, потребовались объяснения толкователей. Большой вопрос, каким образом провидцы выступление или спящие видят то, что никогда не существовало, но решение его облегчается тем, что хорошо изучены некоторые другие вопросы, связанные с нашим. Решение нашего вопроса целиком содержится в том учении о природе богов, которое ты блестяще изложил во второй книге. Наш вопрос решится, если мы признаем, что боги существуют, что проведение их управляет миром, и что они пекутся о людях не только о всех в совокупности, но и о каждом в отдельности. Если мы будем придерживаться этого мнения, которое, как мне кажется, опровергнуть невозможно, то, конечно, из него обязательно следует, что боги дают людям предзнаменование о будущем. Часть 52. Следует однако разобраться, каким образом это происходит. Стоикам не нравится, что боги вникают в выемку печени каждого жертвенного животного или в крики птиц, так как это считают они, не пристало богам и недостойно их величия. Одним словом, не может быть никоим образом. Но так уж с самого начала устроен мир, говорят они, что определенным явлениям предшествуют определенные признаки, сигна. Иные во внутренностях жертвенных животных, иные в поведении птиц, иные в молниях, иные в чудесах, иные в звездах, иные в сновидениях, иные в речах иступленных прорицателей. То есть, которые хорошо понимают эти предзнаменования, ошибаются нечасто. А плохо понятые и плохо истолкованные, приводят к ложным заключениям, но вина тут не в знамениях, а в невежестве толкователей. Если мы будем полагать и признаем, что есть некая божественная сила, властвующая над жизнью людей, то нетрудно усмотреть, чем вызывается все то, что происходит вокруг нас. Ибо эта мыслящая сила This sentence, распространенная по всему миру, может и руководить нами при выборе животного для жертвоприношения, и может в тот самый момент, когда ты приносишь жертву, сделать изменения в его внутренностях, так что в них чего-нибудь будет не хватать или что-то окажется лишним. Природа ведь может в несколько мгновений многое или добавить, или изменить, или убрать, и сомневаться в этом не приходится. А наилучшим доказательством может послужить то, что произошло незадолго до гибели Цезаря. В тот самый день, когда Цезарь в первый раз сел на золотое кресло и появился одетый в пурпурную одежду, он принес в жертву быка и оказалось, что во внутренностях жирного быка не достает сердца. Считаешь ли ты, что животное, снабженное кровью, может существовать без сердца? Цезарь не смутило это необыкновенное явление, Хотя Спуринна сказал ему, что следует опасаться, как бы ему не пришлось лишиться и рассудка, и жизни, ведь и то, и другое исходит из сердца. А на следующий день у печени жертвенного животного не оказалось головки «капут ин иекоре». Конечно, эти знамения были даны Цезарю бессмертными богами, чтобы он узнал о своей гибели, а не для того, чтобы он остерегся. Стало быть... Если во внутренностях не обнаруживаются те части, без которых жертвенное животное не могло жить, то следует полагать, что эти отсутствовавшие части были уничтожены в самый момент жертвоприношения. Часть 53. Этот же божественный ум, менс воздействует и на птиц, вызывая в них желание лететь то сюда, то туда, скрыться то в той, то в другой части неба, Побуждая вещих птиц издавать крики то с правой, то с левой стороны. Но если любое животное может по своему желанию привести свое тело в движение вниз, в бок, вверх, может как хочет члены своей изгибать, поворачивать, вытягивать, сжимать, и все это оно делает чуть ли не до того, как задумало, то насколько это легче для Бога, которому все подчинено? Вот он и посылает нам знамения вроде тех, которые описаны многими историками. Так у одного из них записано, что Луна скрылась немного ранее восхода Солнца в созвездии Льва. И это было знамением, предвещавшим победу Александра и Македонин над Дарием и Персами и смерть Дария. Если родилась девочка о двух головах, то это предвещает, что в народе произойдет раздор, а в семье прелюбодеяния и нарушение супружеской верности. Если женщине приснилось, что она родила льва, то государство, в котором это произошло, будет покорено внешними племенами. В том же роде и знамение, о котором сообщает Геродот, сын Креза, еще будучи младенцем, неожиданно заговорил. Это чудо предвещало окончательную гибель отцовского царства и семьи. А кто из историков не писал об охваченной огнем голове спящего Туллия? Как тот, кто подготовил свою душу перед сном, как добрыми мыслями, так и делами, способствующими душевному спокойствию, видит во сне истинное и верное? Так человек и в бодрствующем состоянии, если душа у него чистая и непорочная, более подготовлен понять истинное значение знамений и звездных, и от птиц, и от внутренности животных и прочих. Часть 54. Это несомненно служит объяснением и тому, что мы знаем о Сократе. Он сам, как известно из книг, написанных его учениками сократиками, говорил о себе, что есть нечто божественное, которое он называет демоном, и которому он всегда повинуется, которое никогда не побуждает его, но часто удерживает. Тот же Сократ нужно ли искать лучшего свидетеля, когда ксенофонт попросил у него совета, следовать ли ему за Киром или нет, высказав свое мнение, добавил, «Мой совет – это совет человека, но я считаю, что в подобных темных и сомнительных делах следует обратиться к Аполлону, ведь и Афинине от имени государства обращаются по наиболее важным делам к этому богу. Пишут также, что Сократ, увидев своего друга Критона с завязанным глазом, спросил у него, что случилось. Критон ответил, что прогуливаясь в деревне, он отвел ветку дерева, а когда отпустил ее, она ударила его в глаз. Тогда Сократ сказал, «Это потому, что ты не послушался, когда я, руководствуясь как обычно божественным предчувствием, прайсаджитет Дивина, отговаривал тебя от этой прогулки». Тот же Сократ, когда афинини под командованием Лахита потерпели поражение при Делии, бежал вместе с самим Лахитом. Но добежав до места, где пересекались три дороги, он отказался следовать по той, по которой направились остальные. А спрашивавшему у него, почему он так поступает, Сократ ответил, что Бог его удерживает. И вот те, которые побежали по другой дороге, нарвались на вражескую конницу. «Аптепатр собрал еще много примеров чудесного предвидения Сократа, но я их обойду, потому что тебе они известны, и мне нет необходимости напоминать о них». Но вот черта в этом философе, которая представляется не только возвышенной, но почти божественной. Когда он был осужден по обвинению в нечестии, то сказал, что встретит смерть со спокойнейшим духом, потому что ни когда он выходил из дома, никогда поднимался на помост, с которого произносил речь в свое оправдание, Бог не подал ему никакого знака о предстоящем несчастье. Обычно ведь Бог это делал. Часть 55. Что касается меня, то я так считаю, что если даже те, которые словут способными к дивинации с помощью искусства или гаданий, во многом и ошибаются, то все же дивинация существует. Люди ведь ошибаются и в других искусствах, так могут и в этом. Может случиться, что какое-нибудь знамение, данное как сомнительное, было принято за достоверное. Может нечто в знамени оказаться скрытым от наблюдателя, или нечто противоречащее этому знамению быть незамеченным. Мне же для того, чтобы доказать то, что я защищаю, достаточно обнаружить даже немного, а хотя бы два-три факта чудесного предчувствия и предвещания. Нисколько не сомневаясь, я готов утверждать, что если даже в одном только случае предчувствованные и предсказанные события произошли именно так, как они были предсказаны, и если в этом нельзя усмотреть случайного совпадения, то девинация определенно существует, и все должны с этим согласиться. Поэтому... Прежде всего мне кажется, следует признать вместе с Поседонием, что вся сила и весь смысл дивинации должны исходить от Бога, о чем уже достаточно было сказано. Затем от судьбы, затем от природы. Разум заставляет нас признать, что все происходит от судьбы, омнеофата фиари. Причем я называю судьбой то, что греки называют имарменин, то есть порядок и связь причин связанных таким образом, что каждая предыдущая порождает из себя последующую. Это вечная истина, проистекающая из всей вечности. А если это так, то значит ничего не произошло, что не должно было произойти, точно так же, как не сможет ничего произойти в будущем, действующие причины чего не содержались бы в природе, из чего понятно, что судьба — это не то, что под этим понимает суеверие, а то, что понимает физика, извечная причина всего, что произошло в прошлом, происходит в настоящем, произойдет в будущем. Но в таком случае открывается возможность путем наблюдений подметить, какое событие следует за той или иной причиной, если не всегда, что трудно утверждать, то очень часто. А раз так то вполне правдоподобно, что эти же причины будущих событий опознаются теми, кто видит их в состоянии исступления или во сне. Часть 56. Кроме того, раз все происходит от судьбы, что будет показано в другом месте, то если бы мог найтись такой смертный, который мог бы духом своим обозреть всю цепь причин, то он не мог бы ни в чем ошибаться. Ибо тот, кто знает причины будущих событий, Тот несомненно знает все, что произойдет в будущем, но так как этого никто не может, кроме Бога, то следует оставить человеку хотя бы возможность предвидеть будущее по каким-то признакам, указывающим, что должно последовать за ними. Ибо будущее наступает не внезапно. Время продвигается наподобие разматывающегося каната. Оно не является ничего нового, ничего такого, чтобы раскрылось впервые что видят и те, которым дана способность естественной дивинации, и те, для которых ход событий становится ясным в результате наблюдений. Эти последние, если самих причин не видят, зато замечают признаки, сигна, причин и приметы, но тая. Старательно ведутся наблюдения, и замеченное сохраняется в памяти. А к этому добавляется еще почерпнутое из памятников прошлого, Так складывается та дивинация, которая называется искусственной, и узнает будущее по внутренностям животных, по молниям, по чудесам, по небесным явлениям. Не следует удивляться, что провидцы иногда предвидят то, что никогда не сбывается, ибо все это существует, но не во времени. Как в семени содержится возможность виз того, что из него рождается, так в причинах заложены события будущего, и то, что они состоятся, видит ум, mens, человеческий, или в состоянии особого возбуждения, или освобожденный от уз плоти сном, или предвидит рассудок или сообразительность, а от conjectura. Как ученые, наблюдающие восходы, заходы и передвижение Солнца, Луны и прочих светил, задолго предсказывают, когда произойдет то или иное из этих небесных явлений, так и те, которые в результате длительного и углубленного изучения заметили последовательность в ходе фактов и событий, могут или всегда, или, если это трудно, по большей части, или пусть даже только иногда, верно узнавать, что произойдет в будущем. Вот некоторые доводы в пользу дивинации, которые выведены из познания роли судьбы. Часть 57. А другое доказательство мы получаем от природы, которая показывает, сколь велика сила души, избавленная от телесных чувств, что происходит главным образом или во сне, или в состоянии исступления. Как души богов, а не медеорум, без помощи глаз, ушей, языка, знают друг о друге, что каждый думает, поэтому-то, когда люди даже молча просят о чем-нибудь или дают обед то не сомневаются, что боги это слышат. Так и человеческие души, когда они или освобожденные сном, не связаны с телом, или, будучи приведены в состояние душевного возбуждения, сами по себе свободные, вдохновленные, умом замечают то, что души, спутанные с телом, видеть не могут. И вот эту-то природную основу, пожалуй, трудно отнести к тому виду дивинации, который, как мы говорили, произошел из искусства. Хотя Поседо не пытался это сделать. Ведь и в природе, как считает этот философ, бывают некоторые приметы, предвестники будущего. Так и Гераклит Пантийский пишет, что жители острова Кеоса каждый год внимательно следят за восходом Сириуса и, основываясь на своих наблюдениях, предугадывают, какой будет год – здоровый или вредный для здоровья. Если эта звезда восходит темная и как бы затуманенная, то воздух в том году будет густой и плотный. Дышать им будет трудно и вредно для здоровья. Если же звезда будет выглядеть светлой и яркой, то это означает, что воздух будет легкий и чистый, и поэтому здоровый. А Демокрит полагает, что древние мудро установили, чтобы велись наблюдения над внутренностями жертвенных животных, Потому что по их состоянию и цвету можно по определенным признакам узнать и о состоянии воздуха, здоровый он или нездоровый, а иногда даже сделать выводы о будущем бесплодии или плодородии полей. Если эти выводы основаны на наблюдениях над природой и на опыте, то каждый день наблюдений может добавить многое, заслуживающее внимания. И похоже на то, что ученый физик в хризе Пакувия, Очень плохо знал природу, натурам rerum, когда убеждал, «Людей, которые язык птиц понимают и больше узнают из печени чужой, чем собственной, мне кажется, скорее должно слушать, чем их слушаться». «Почему?» — спрошу. «Если ты сам физик, немного стихов спустя, очень хорошо скажешь. Но что-нибудь оно живет, творит, питает, множит, зиждет все, берет назад...» и все в себе скрывает, всем вещам Отец, в нем все берет начало и к нему идет обратно. Примечание. Перевод Василия Ивановича Модестова. Конец примечания. Почему же, когда у всех один дом, общий, когда души человеческие существовали всегда и всегда будут существовать, почему эти души не могут усмотреть, что от чего происходит, и что то или иное обстоятельство предзнаменует? «Вот что я могу сказать о дивинации», — заключил Квинт и добавил. Часть 58. «А теперь я хочу заверить, что я не признаю ни тех, которые гадают по жребию, ни тех, которые прорицают за деньги, ни тех, которые занимаются психомантией. В общем, никого из тех, к которым обычно прибегает твой друг Аппий. Ни во что я не ставлю так же ни Авгура из племени Марсов, Ни гаруспиков, бродящих по деревням, ни толкущихся у цирка астрологов, ни гадателей Исиды, ни толкователи снов. Всем им чуждо искусство дивинации, все они невежды в этом. Суеверные пророки, без стыда-гадатели, или невежды, или безумцы, или нуждой гонимые, что своей тропы, не зная, путь другим указывают, напророчат вам за драхму целые сокровища. Пусть из этого богатства Драхму взяли бы себе, а остальное возвратили б. Это стихи Энния, которые несколькими стихами выше утверждают, что боги, хотя и существуют, но совсем не заботятся о том, что творит род человеческий. Я же считаю, что боги и заботятся о людях, и предупреждают о многом, и поэтому признаю существование дивинации, конечно, исключая случаи злоупотребления по невежеству, из тщеславия, из лукавства. После этих слов Квинта я сказал, «Ты, однако, прекрасно подготовился, лакуна».